«Что скрывает та бездна немая?» Примечание. В названии используется строка из стихотворения Жуковского «Кубок». «Того, что скрывает та бездна немая, ничья здесь душа не расскажет живая». Конец примечания. Под взглядом командора хотелось исчезнуть. В рубке было так тихо, что Лидии казалось, словно она слышит гудение реактора на нижней палубе. Стоит закрыть глаза, и все потонет в этом тяжелом, едва ощутимом звуке. И даже сама тьма под веками начнет вибрировать в унисон с привычным, въевшимся в плоти кровь гулом. Кто-то начал нервно барабанить по столу. И даже эта россыпь дробных звуков, как родная, вплелась в бесконечный гул. В такие моменты Лидия верила. У нее нет ни мыслей, ни чувств, кроме этой бесконечной, едва ощутимой вибрации в костях. С шелестом начала открываться раздвижная дверь, но этот звук заглушил взволнованный голос. «Леги, простите, что задержался!» Мир словно сняли с паузы, и он снова начал заполняться звуками. С мешками, скрипом стульев и дыханием. Призрачный гул отошел на второй план и почти исчез за повседневным шумом. Джеймс, как всегда всклокоченный, забежал в зал и упал на ближайший стул, пытаясь отдышаться. Игнорируя недовольные взгляды, он обезоруживающе улыбнулся. «Опять протечка в третьем шлюзе? Вторая за месяц? Сами понимаете, я должен был лично проконтролировать ремонт». Лидия прикрыла глаза. Меньше всего она понимала, почему на внеочередную планерку позвали ее. Она не отвечала ни за безопасность станции, ни за ее техническое обеспечение, ни за запасы продовольствия. В официальных документах она значилась как офицер по культуре, но чаще слышала пренебрежительная «архивистка». Тем более здесь не было многих старших офицеров, и это наводило на размышления. Весьма странные размышления. Командор, не старый еще мужчина, но усталый и морщинистый, словно время смяло его лицо, как лист бумаги, кашлянул и тихо заговорил. Все сразу замолкли, чтобы не пропустить ни слова. «Я очень рад, что вы, наконец, присоединились к нам, Моррисон. Сегодня, как все могли заметить, мы собрались в несколько непривычном составе». Лидия уставилась в столешницу, нервно поводя плечами. Отрезкой вспышки чужого внимания ей стало некомфортно. «Это связано с последними новостями от разведчиков. Ознакомьтесь». Лидия неохотно подняла взгляд на общий монитор. Раньше, сразу после погружения, технологии позволяли выводить информацию на индивидуальные виртуальные экраны. Но уже спустя несколько лет они были признаны слишком энергозатратными. «Интересно», — рассеянно подумала Лидия, «помнит ли еще хоть кто-то об их существовании?» Отчеты разведчиков ее интересовали мало. Перспективные месторождения, уровень радиоактивного загрязнения воды, траектории движения других станций, Она все равно в этом ничего не понимала. Она всего лишь хранила архив знаний о временах до погружения и помогала в нем ориентироваться тем редким энтузиастам, которые еще надеялись отыскать среди тысяч разрозненных записей что-то полезное. Две новости. По данным службы мониторинга, уровень загрязнения приблизился к нашей глубине. В течение двух недель Абердин должен уйти из этого сектора. Но как же... Захлебнулся возмущением Джеймс, даже привстав на стуле. «Но ремонт! Мы не можем запускать двигатели, пока не проведем полную диагностику системы!» Командор устало опустил веки. «У вас есть не больше двух недель. Постарайтесь уложиться». Джеймс снова открыл рот, но промолчал. Сел с потерянным видом, начал что-то быстро черкать в своем планере. Лидия едва заметно поморщилась. Она все еще не понимала, зачем ей приказали явиться. Самая суть планерок все равно хранилась в ее архиве лентами стенограмм, а любые приказы командор передавал лично, сберегая и свое, и ее время. Но сейчас она вынуждена слушать пререкания с офицерами, вместо того, чтобы воссоздавать из разрозненных записей историю мира до погружения. Историю, которая все равно никому кроме нее не нужна. Лидия задумалась так глубоко, что едва не вздрогнуло, когда подал голос один из старших офицеров по безопасности. Его имя никак не вспоминалось. Лидия не знала почти ничего о нем, кроме того, что ему благоволит командор, и рядом с ним тревожно и неприятно находиться. Почему это решение принято без совещания? На согласование маршрута с другими станциями может уйти больше месяца. Графики на мониторе мигнули и исчезли. Вместо них возникли мутные, тёмно-зелёные фотографии, на которых более светлыми пятнами выделялось что-то. Вот поэтому. Сердце кольнуло томительное предчувствие, и Лидия прищурилась, пытаясь угадать в размытых очертаниях хоть какие-нибудь знакомые абрисы. Тяжёлое мрачное предвкушение командора передалось и ей. Она заёрзала на неудобном стуле, похолодели кончики пальцев, а уши, наоборот, начало жечь. О, ради этого стоило оторваться от обожаемых архивов. Размытые фотографии сменились видеофрагментом, но его качество оказалось еще хуже. Несколько минут по экрану скользили темно-зеленые волны, пока катер пытался сократить расстояние. И медленно, медленно сквозь толщу воды начало проглядывать что-то светлое. Лидия сама не заметила, как затаила дыхание, да и не она одна. Тишина снова стояла такая, что далекий гул реактора начал давить на уши. Лидия облизала губы. Такого возбуждения она не чувствовала даже со своим первым мужем. Приблизившись, катер неторопливо развернулся и включил прожекторы. Видео мигнуло, сменив все оттенки зеленого на черный и белый. Узкие столпы света прорезали мутную толщу вод, выхватив из плена тьмы и забвения что-то светлое тонкие белые колонны, массивные стены без окон, многогранные башни, блики на линзе защитного купола. Лидия едва подавила стон удовлетворения. Она узнала, о да, узнала, хоть никогда раньше не видела подводные города, первые приюты человечества после погружения. Но их описания довольно часто встречались в ее архиве, и сейчас она смотрела на смутные силуэты на экране со смутной тоской узнавания, словно возвращалась в город своего детства. Без сомнения, это был подводный полис, на чудо хорошо сохранившийся, белый, таинственный, покинутый. Словно время над ним не властно прошептала Лидия, нарушив тяжелую благоговейную тишину. «Странно, что до него никто не добрался раньше», тут же отозвался безопасник. Лидия всмотрелась в его лицо. Слишком молодой для своей должности, смуглый и мрачный. Кажется, в нем была сильна кровь предков, раз даже после стольких лет после погружения его кожа не стала сероватой от вечного искусственного освещения. Экран погас. Командор снова взял слово, не удостоив ответом ни Лидию, ни безопасника. Запись длится еще несколько часов, до конца смены группы разведчиков. За это время они не зафиксировали ничего подозрительного в этих развалинах. Ни движения, ни электромагнитных волн, не следов загрязнения. И мы должны туда отправиться. Лидия прикусила кончик языка. Но было уже поздно. Горячее, трепещущее желание облеклось в слова и вырвалось на свободу. Командор медленно перевел взгляд на нее. Молчал на одно мгновение дольше, чем обычно, так что Лидия успела похолодеть и проклясть свою привычку думать вслух. Но он кивнул. «И вы должны туда отправиться». Безопасник недовольно скрестил руки на груди. «К чему такая спешка? Почему бы не подготовить экспедицию в штатном режиме? Я понимаю нежелание ставить в известность другие станции, но если обнаружится что-то важное, все равно придется делиться». Под тяжелым взглядом командора безопасник договаривал уже тихо и неуверенно. «Мы непременно сообщим об этом полисе нашим коллегам на других станциях, офицер Эрера. Не могли же вы подумать, что я потребую от вас нарушать законы? Но есть причины, по которым осмотреть полис первыми должны именно мы». Язык чесался спросить, что это за причины, но Лидия мудро сдержала любопытство. «В эту политику лучше не лезть». Станции грызлись за ресурсы тихо и страшно, всеми силами удерживаясь от военных методов. Все понимали, после вооруженного конфликта человечество исчезнет как вид. Эрера отрывисто кивнул. Даже завуалированный приказ оставался приказом. «Состав экспедиции?» «Сразу заявляю, я против того, чтобы допускать туда гражданских». Он взглянул в сторону Лидии. «Ничего личного, Аглитте». «Но вы не подготовлены должным образом». От возмущения даже дыхание перехватило. «Ну, знаете ли...» — сквозь зубы процедила Лидия, ощущая, как легкая неприязнь перерастает в клокочущий гнев. «Я такой же офицер, как и вы. И если уж говорить на чистоту, то именно вы не подготовлены к работе с реликтами прошлой эпохи». Она знала, конечно, знала, что для большинства ее работа — бессмысленное копание в пыли и прахе. «Надо адаптироваться», — говорили они. «Надо смотреть в будущее». И Лидия никак не могла объяснить, что без памяти о прошлом будущего не будет. Вообще никакого. Пока остальные жили, вернее, выживали сегодняшним днем, она смотрела назад, в глубь веков. Ее никогда не интересовала настоящее, тяжелое, угрюмое, насквозь пронизанное гулом реакторов и вибрацией воды за обманчиво прочными стенами. Она жила прошлым и будущим, в котором ее знания вновь обретут весомую ценность, станут полезным подспорьем в новом освоении Земли, а не хламом, который не выбрасывают лишь по сентиментальным соображениям. «Лучше потерять часть сведений, чем подставить под удар всю станцию. Вы помните, чем закончилась история с погибшей субмариной? Энтузиазм вашего покойного супруга привел к эпидемии. Ну, и стоило ли его открытие тех жизней?» Лидию словно ледяной водой окатило. «Не вам, офицер!» Голос предательский сел, но не дрожал. Боль давно ушла, оставив в груди только колючий лед. «Трепать имя моего мужа!» «Вас перевели к нам гораздо позже, и вы не знаете историю, о которой пытаетесь судить. Но если сомневаетесь, спросите у медиков о ценности его открытий». Седая женщина на другом конце стола недовольно поморщилась. Сара Ришар, первый медик. Их связывали воспоминания, старые и болезненные, а тихой, словно в миг вымершей станции. Но если офицер Ришард лечила больных и следила за карантином, пока ее младшие коллеги искали лекарства, то Лидия запоминала. И пустые белые коридоры, и сухой стерильный воздух, и первых вылечившихся, осунувшихся, но счастливых. И похороны мужа. Если она и разрешала себе о них вспоминать, то только как о странице в истории, не более того. Безопасник быстро взглянул на главу медиков, и подался вперёд, подбирая слова. «Хватит!» Командор лишь едва нахмурился, но и этого хватило, чтобы и Лидия, и Эрера покорно опустили глаза. «На подготовку разведывательной миссии три дня. Нам нужно знать, представляет ли он для нас какой-либо интерес, кроме исторического. Офицеры Ришар и Моррисон выделите по одному специалисту для экспедиции. Офицер эглитта «Вас я прошу отправиться в экспедицию лично. Также прошу проявить крайнюю осторожность и заранее подготовить все дела к передаче. На всякий случай». Кривая улыбка скользнула по губам Лидии и тут же исчезла. Даже на других, более мелких станциях офицеров по истории всегда находилось двое или трое, но у Лидии не было ни преемника, ни помощника. И виновата в этом была она сама. «Офицер Эрера, для вас у меня будет отдельное поручение. Задержитесь». Что-то в его голосе было настолько жуткое, что у Лидии сердце заныло. От долгого недосыпа глаза щипало. Лидия бесплотным призраком скользила среди серверов, въедливо, дотошно перепроверяла каждую плату, каждый контакт. Если бы в ее библиотеке данные хранились по старинке, напечатанные на хрупкой недолговечной бумаге, она бы проверила каждый лист и каждую букву в нем. Эрера мог думать о ней что угодно, но Лидия не была безмозглой фанатичкой, повернутой только на поиски истории. Она ясно осознавала свой долг, и он заключался в том, чтобы хранить знания, а не приумножать их. Вот только кроме зова долга она слышала и зов души. Лидия была честна с собой. Прошлое она всегда любила больше людей. А после смерти второго супруга любовь превратилась в единственную страсть и весьма нездоровую. Безусловно, законы предписывали любой ценой искать и сохранять информацию о надводном мире. Но их писали люди, не отошедшие от шока погружения, у которых мир над головой раскололся на части. Они хотели вернуться, отвоевать обратно свой дом и свое небо. Потом надеялись, что вернуться смогут их дети или внуки. Потом верили, что возвращение станет возможно хоть когда-нибудь. Но станции опускались все ниже и ниже, к морскому дну, спасаясь от разрастающегося радиационного загрязнения. И все чаще Лидия слышала рассуждение, что людям нужны знания, как добывать полезные ископаемые из морского дна, а не как засеивать поля. Нет, конечно, первое у нее тоже водилось. Общие данные, исторические факты, протухшие еще до погружения, пара-тройка файлов с технической документацией и никаких дневников с личным опытом. Предки были удивительно оптимистичны. А потомки не спешили припасть к заботливо сохраненным для них воспоминаниям о музеях и пейзажах. В чем-то Лидия их понимала, когда стоит вопрос каждодневного выживания не до высоких культурных ценностей. Но жизнь давно вошла в колею, Даже их, самая многочисленная станция, не голодала, не знала нужды в повседневных вещах, а на прошлое все равно кивали с пренебрежением. Чепуха, мол, глупости все. И от того, как тысячелетия истории задвинули в самый темный угол, становилось грустно и тошно. В глазах снова защипало. Лидия остановилась, несколько раз надавила навеки. Завтра в шесть по времени станции их маленькая экспедиция отправится изучать забытый полис. Надо выспаться, набраться сил, чтобы ринуться с головой в приключение чтобы жадно ловить малейшие детали, не упустить ни единого следа предков на безжизненном морском дне. Но почему-то мысли о полисе больше не воодушевляли. Наоборот, от них сдавливала грудь, как от страха. «Дыши, Лидия, дыши!» Ты просто сама себя загнала с этой ненужной проверкой оборудования. Знаешь сама, твои архивы работают безупречно. Не зря же ты каждые пару месяцев гоняешь техников с плановой проверкой каждой детали, каждого кабеля, чтобы ни одного бесценного байта не досталось жадной пасти забвения. Так почему же ты все перепроверяешь сейчас? Потому что... С тяжелым сердцем призналась Лидия сама себе, усталым взглядом обводя свое безмолвное царство. «Если со мной что-то случится, сюда ещё долго никто не войдёт». От осознания того, что её гложет, стало легче. Теперь Лидия хотя бы понимала, что подстёгивает её наводить идеальный порядок, что гонит, не даёт дух перевести, глаз сомкнуть. Браслет коротко завибрировал, напоминая, что до будильника осталось меньше семи часов. «Нужно собраться, нужно отдохнуть, нужно подготовиться». «Нужно проверить третий сектор», — в пустоту произнесла Лидия. «Выспаться она и потом успеет». «И это всё?» Эррера изучал её багаж с лёгким изумлением. Вернее, отсутствие багажа. «Эгэлитте, возможно, вы не совсем адекватно оцениваете ситуацию». В голосе безопасника задребезжало раздражение. Это не увеселительная прогулка и даже не деловая поездка на союзную станцию. Мы вернемся только через две недели, и это в лучшем случае. А все, что вы с собой берете, только КПК?» Лидия насупилась, пытаясь подавить зевок. Глаза щипало, но на сердце и совести было тихо и спокойно. Она сделала все, что от нее зависело, и теперь оставляла подотчетные владения в идеальном порядке. «По протоколу и гидрокостюмы, и оборудование, и даже рабочие комбинезоны с необходимой степенью защиты разведчикам предоставляет станция. Или я отстала от последних новостей и снабжение переложили на наши плечи?» Безопасник устало вздохнул и потер глаза. Только сейчас Лидия заметила, какие же они у него красные. Эррера, похоже, спал в последние дни не больше ее. «Нет, конечно» но остальные предпочли взять что-то из личных вещей, вроде привычной одежды или проверенной техники. «Ну, вот она, моя проверенная техника», — Лидия протянула КПК. «Связь с архивами и выжимка по сохранившимся полисам. Все остальное в моей голове. В памяти моей, вы, надеюсь, не сомневаетесь?» Эрера только рукой махнул и посторонился, пропуская ее к катеру. «Что, приятель?» — раздался жизнерадостный голос за спиной. — Ожидал, что мы лишнего понатащим, и тебе придется решать, что брать, а что нет. Ну ничего, давай утешу. У меня-то вещей с избытком. Лидия вздрогнула и оглянулась. Рерри пожимал руку до отвращения выспавшийся и жизнерадостный Майкл Альтман, один из самых толковых техников на станции, и ее первый муж в придачу. «Ты, я погляжу, решил половину табельных инструментов с собой захватить». Эррера со скепсисом смотрел на массивный чемоданчик с набором резаков. «И как только Моррисон тебя с ними отпустил?» «А кто сказал, что отпустил?» — изобразил ненатуральное удивление Майкл. «Я ж тихонечко, сутречка пока все спят». Лидия отвернулась и поспешила забраться в катер. У нее не было никакого желания и дальше слушать привычные шутки-прибаутки бывшего супруга. Нет, расстались они спокойно, ни врагами, ни друзьями, абсолютно посторонними друг для друга людьми. Слишком яркая, слишком сильная увлеченность спустя всего пару лет брака сменилась недоумением, когда они обнаружили, что кроме имен и не знают друг о друге ничего. Лидия печально вздохнула. Хоть со вторым мужем ее и связывали общие увлечения и цели крепче печати в идентификационных чипах, Она до сих пор иногда тосковала о первой бесшабашной влюблённости, когда счастье застило глаза, и она легко могла обо всём забыть ради Майкла. Внутри каюты уже обустраивалась юная Лундгрен, ученица миссис Ришар. Она оглянулась на Лидию, сдула с лица светлую прядь и доброжелательно улыбнулась. «Не буду желать вам доброго утра, пока вы не выспитесь», серые глаза девушки искрились от веселья и молодости. «Потерпите чуть-чуть. Я закреплю багаж и переберусь в камбуз, а вы сможете отдохнуть. Всё равно нам только плыть до полиса около суток». Лидия против воли улыбнулась в ответ. От Ингрид веяло теплом и оптимизмом, которого хватило бы на трёх или четырёх старых перечниц. «Да, спасибо. Мне действительно не помешает отдохнуть. Пользуйтесь возможностями. А то наш мистер «Я лучше всех знаю, что вам делать» явно намерен вдолбить нас все протоколы безопасности, пока они из ушей не полезут. Похоже, безопасник успел настроить против себя не только Лидию. Она опустилась на койку, дожидаясь, когда Ингрид закончит возиться со своим багажом несколькими металлическими чемоданчиками с яркими зелеными полосами. Девушка двигалась легко и в то же время четко и лаконично. Ни одного лишнего движения. Когда мимо открытой двери прошел Майкл, Ингрид обменялась с ним парой шуток, одарила его сияющей улыбкой, рассмеялась над комплиментом, но ее руки двигались все так же быстро и аккуратно, проверяя крепление и герметичность контейнеров. Она не сбилась и не замерла. Лидия поспешила отвести глаза. Эта легкая, сияющая девочка слишком сильно напоминала погибшего мужа. Такой же энтузиазм, такие же скупые движения. «Моя дочь была бы похожа на нее, если бы родилась». В пропасть такие мысли. Лидия резко встала с койки и вышла из каюты, прежде чем Ингрид успела недоуменно ее окликнуть. Она в любом случае не собиралась пропускать отплытие от станции. Слишком уж важный этот момент, если не для истории человечества, то для истории самой Лидии. Она еще ни разу в жизни не покидала стен Абердина, и ей хотелось зафиксировать момент, когда перед разведывательным катером плавно разойдутся створки шлюза. Зафиксировать, препарировать, запомнить, сохранить. Может, кому-то другому пригодится. камбус от капитанского мостика отделяли только несколько тонких металлических колонн. На возвышении перед огромными панорамными экранами располагались стойки сенсорных пультов. В одном из потертых кресел скучал разведчик. Немолодой уже мужчина, с ясными зоркими глазами и полностью седыми волосами. Рейнольд. «Один из тех, кто обнаружил полис», — припомнила Лидия. «Неудивительно, что он столь мрачен. Ему не позволили отдохнуть». На нижней панели экрана цветными схемами мигали данные о состоянии катера и количестве топлива. Тускло светились основные энергосхемы. Рейнольд. Он вздрогнул, словно уже успел забыть о присутствии Лидии. «Когда мы будем отплывать, экраны будут транслировать картинку с наружных камер?» Он, понимающе усмехнулся. «А вы бы этого хотели?» «Увы, разве что только часть экрана под картинку выделим. Данные из приборов и радар нам больше нужны». Лидия кивнула, не смея настаивать. Она скользнула между колоннами и спустилась обратно к камбузу, где уже собрались остальные. Майкл и Ингрид пытались поудобнее устроиться у узкого обеденного стола, который даже на двоих не был рассчитан. А безопасник хмурился и мерил шагами свободный пятачок между стен. Шаг в одну сторону, полтора в другую. Казалось, он один занял все свободное пространство. Мимо него ловко проскользнул узкоплечий паренек в форме разведчика, хмурый и черноволосый. Он настолько сильно нервничал, что его мандраж передался и остальным, кроме напарника. Они перебросились парой слов и принялись за работу. Отрывистые команды сменялись сухим клацаньем тумблеров. Тихими щелчками отзывалась сенсорная клавиатура. На экране тут же расцвели десятки схем. На периферийные сегменты Рейнольд, как и обещал, вывел изображение с камер, слишком мутное, в маленьком разрешении. Эрера замер, скрестив руки на груди. Лидия видела, как тяжело ему оставаться неподвижным, демонстративно спокойным и безучастным. Пока катер медленно выплывал из брюха станции, никто не проронил ни слова, даже говорливый Майкл. И это было поистине странно. Момент, когда они миновали шлюз, Лидия ощутила особенно остро, словно всё её тело прошил разряд. Гул, который она слышала и днём, и ночью, стал громче и ближе, надвинулся со всех сторон, сдавил голову в огромных ладонях. «Это не двигатели». С ужасом и упоением осознала Лидия, а сердце то пропускало удары, то бросалось вскачь. Это океан. Это его голос. В этот момент она остро осознала, что от толщи вод бесконечных, тяжелых, темных ее отделяет только тонкая скорлупка катера. Надави и треснет, и брызнет внутрь вода, и давление раздавит мягкие, слабые тела. Разум твердил, что катер, который служил уже десятки лет, справится и сейчас, но чувства были сильнее. Только вместо ужаса, отчаяния или паники Лидию объял восторг. За спиной демонстративно прокашлялся Эйрера, и Лидия вздрогнула, взяла себя в руки, словно вынурнула из темных, будоражащих фантазий. Она медленно обернулась, стараясь справиться с эмоциями. «Спокойствие и внимательность — вот и всё, что они должны увидеть. Вот и всё, что они достойны увидеть». Безопасник всё так же стоял, скрестив руки на груди. Убедившись, что Лидия присоединилась к Майклу и Ингрид за столом, он кивнул то ли ей, то ли своим мыслям. «Исследование уцелевшего полиса», — с кривой усмешкой произнёс он, снова начав ходить от стены к стене, — «не то, к чему можно подготовиться». «Офицер Эглитте, вам удалось что-нибудь найти?» Лидия кивнула. «В архиве нашлась техническая документация по трём типовым проектам полисов. Я ещё до отплытия отправила её на ваш личный терминал. Но, думаю, полезнее всего эти чертежи будут Ма... Альтману». Эрера кивнул, коротко глянув на экран коммуникатора, быстро смахнул иконку письма. Майкл одарил Лидию понимающим и хитрым взглядом и полез за своим КПК, изучать чертежи. Тут же оживилась Ингрид. «А план помещений? Он у вас есть?» «Тетушка Сара просила проверить лаборатории. Не хотелось бы их искать по всему полису». «Если это стандартные лаборатории, то их модули будут соответствовать планам», пояснил рера даже на мгновение остановившись. «Но, насколько я знаю, офицера Ришар такая ерунда, тем более устаревшая минимум на поколение. Её вряд ли бы заинтересовало». Ингрид прищурилась и лукаво улыбнулась, очаровательно склонив голову к плечу. «Ой, и откуда же вы так хорошо знаете тётушку?» Эрера снова улыбнулся, но взгляд остался колючим и холодным. «Обязанность у меня такая — всё про всех знать». Ингрид вздрогнула, словно её ледяной водой окатили, а Лидия едва заметно поморщилась. Она терпеть не могла, когда кто-то из старших офицеров вот такими намёками напоминал, что у них вот уже 90 лет непрерывное военное положение со всеми вытекающими. «На самом деле», — задумчиво произнёс Майкл, пролистывая проектную документацию, «всё зависит от того, насколько полис уцелел». Даже если его покинули не сразу после погружения. Сами понимаете, что там могло остаться спустя столько лет. Да и я бы не рассчитывал, что нам попадется какой-то типовой полис. Эти проекты... Он скривился, словно кисло вохлебнул. Честно говоря, они стыкуются с реальностью примерно так же, как переходник от компрессора с температурными станциями гидропоники. Заметив, что никто не понял его изящную аналогию, он любезно пояснил стыкуются только в фантазиях проектировщика. Если наш полис окажется адаптированным вариантом одного из трех проектов, или хотя бы конструктором из типовых блоков, то можете считать, что нам крупно повезло. «Монстр Франкенштейна», — вспомнила Лидия, но промолчала. В документах ей встречалась только сама метафора, и Лидия вроде даже смогла расшифровать ее значение по контексту, но сомневалась, что сможет объяснить остальным, если спросят. Да и не надо быть аналитической программой последнего поколения, чтобы спрогнозировать, как бессмысленные комментарии разозлят Эреру. Что ж, пока же он был спокоен, даже метаться между стен прекратил. Тогда вам всем нужно изучить чертежи, чтобы заранее понять, какие блоки вам будет нужно исследовать, как бы они ни располагались. Предоставьте мне список того, что вы собираетесь искать. Подробные инструкции и протокол безопасности я вышлю вам позже. Лидия только головой покачала. «На меня можете не смотреть. В полисах построенных еще до погружения, не было архивов. Я сама не знаю, что и где найду». «Ну, кто бы сомневался. Вы, офицеры Глиты, история особенная». Ей совершенно не понравилась его улыбка. лидия осталась сидеть в камбузе, даже когда остальные расползлись по каютам, а техническое освещение приглушили до ночного режима. Даже Рейнольд ушел спать, оставив дежурить напарника. Схемы и бесконечные таблицы параметров на экране сменились трансляцией с наружных камер, и Лидия отрешенно наблюдала, как вокруг катера скользят тени мелких скатов, а в отдалении слабо мерцают огоньки удильщиков. В голове было пусто. Лидия с облегчением дождалась, когда ее невольные коллеги перестанут строить планы, постоянно перебивая друг друга, и разойдутся отдыхать перед новым днем. Ей же спать не хотелось. Голос океана, низкий, вибрирующий, омыл её, унёс усталость, оставив только покой. И теперь Лидия благодарно внимала песни вод променяв фантазии о поверхности, о небе и земле на бесконечный гул. Рядом раздались шаги. По металлической обшивке скрипнули ножки стула. Кто-то опустился рядом. От чужого взгляда начала зудеть кожа. Лидия неохотно повернулась к неурочному собеседнику и даже не удивилась, встретив печальный и усталый взгляд Майкла. Всю его напускную веселость как волной смыла. «Ты, как всегда, в своих мыслях и в чужих воспоминаниях», после нескольких минут тяжелого неуютного молчания произнес он. Лидия уклончиво пожала плечами и отвела взгляд. Говорить не хотелось. Хотелось и дальше сидеть в тишине и слушать гул, в котором чарующей песней проступал глубокий и жуткий голос. Казалось, он говорит именно с ней. Казалось, он зовет ее. Но куда? Куда? Майкл не дождался ответа и снова покачал головой. «Ты так и не изменилась. Приятно видеть что-то настолько постоянное». Лидия устало подняла на него глаза. «Чего ты хочешь, Майкл?» Он также устало улыбнулся. «Сам не знаю. Может, повспоминать былые деньки, когда нам было хорошо вместе. Но ты ведь ценишь только те воспоминания, которые старше тебя самой». «Воспоминания о нашем браке я тоже ценю. Как часть хроники?» — перебил Майкл. Раздражение на миг вспыхнуло в его глазах и тут же угасло. Он сутулился словно проиграл самую важную битву. Впрочем, он проиграл ее уже давно. «Я любил тебя, Лидия. Я любил тебя. А ты любила только историю». Лидия дёрнула плечом. Разговор начал её утомлять, а на душе сделалось гадостно, словно она задела рану, едва затянувшуюся корочкой, и из неё полез гной. «Вы ради этого пришли, Альтман?» Майкл выпрямился, встал резко. Ножки стула с визгом проехались по обшивке. Он снова улыбался. Маска Балагура и Весельчака сидела как влитая, и Лидия так и не узнала бы о ней, если бы всего пару мгновений назад не видела чёрной тоски в его глазах. «Я всего лишь хотел сказать, что счастлив находиться рядом с вами, офицеры Глита, в столь важный для вас момент». Он ушёл, а Лидия так и осталась сидеть и слушать гул океана. Но даже его песни не могли заглушить горечи последних слов Майкла. Он медленно проступал из тьмы. Огромный, белый, прекрасный, фантастическое переплетение камня, стекла и металла, вырастающее на склоне скального массива, словно еще один коралл, самый большой и самый драгоценный на дне морском. И время, и толща вод пощадили его. Над модулями мерцал защитный купол, слегка размывая очертания сооружений, опутанных паутиной тоннелей и переходов. «В это трудно поверить». Майкл увлеченно разглядывал панораму на экране, опытным взглядом подмечая детали. От ночной тоски и следа осталось. Но стекло еще цело, и, судя по всему, генераторы внутреннего давления до сих пор работают. «Уверен?» — Эррера не спешил радоваться. По его просьбе, которая больше походила на приказ, разведчики медленно вели катер вокруг полиса на максимально близком расстоянии. В такие подарки судьбы слабо верится. А это и не подарок. Видишь? Майкл ткнул пальцем в нижнюю часть экрана. Лидия машинально вгляделась в эту точку, но ничего не заметила. И зачем только отвлеклась? Главный шлюз заблокирован, большинство тоннелей перекрыты. Мощность всех генераторов на минимуме. Только поддерживать купол, чтобы не рухнул. Я бы предположил... Майкл замолчал, задумчиво потер подбородок, что полис законсервирован. «Что? Совсем? но как же нам попасть внутрь?» Ингрид не подумала скрывать почти детскую обиду, недостойную профессионала. От нее сквозило разочарованием, как холодным воздухом. Лидия поежилась. Она и мысли не допускала, что полис так и останется далеким и недоступным. Она знала, она войдет в него. Так предначертано так поет океан. «Чтобы тебя порадовать, я обязательно что-нибудь придумаю», — проворковал Майкл, и Ингрид послала ему воздушный поцелуй, поддержав игру. Они переглянулись, оба фыркнули от смеха и тут же снова сделались серьезными, словно и не было ничего. Эррера только глаза закатил. «Раз полис законсервировали, значит, планировали вернуться». Медленно, вслушиваясь в гул океана, словно желая найти в нем подсказку, произнесла Лидия. «Я бы не был так уверен», — возразил Майкл, открывая на КПК проектный чертеж. «Насколько я вижу, даже технические шлюзы запечатали». Эреро заинтересованно заглянул ему через плечо. «Разве это вообще возможно?» Майкл неопределенно хмыкнул. «Если очень хотеть, то возможно все». Он пролистнул еще несколько страниц и с мрачным удовлетворением добавил. «Даже открыть то, что насмерть запечатано». Лидия с трудом удержалась от того, чтобы не поморщиться. Ее раздражали их пустые разговоры, раздражали сильнее, чем обычно. Как они могут шутить и флиртовать, когда стоят на пороге столь важного, великого, значимого места? Должен быть другой вход, открытый. Она сама удивилась тому, как глухо, как чужеродно прозвучал ее голос, словно сквозь сон. Но еще больше она удивилась своим следующим словам с обратной стороны купола, у самых скал. Её рука плавно поднялась, указывая на огромную чёрную тень на экране, тянущуюся далеко за пределы видимости. Кажется, где-то недалеко склоны рифа обрывались в пропасть. Должен быть аварийный шлюз, который блокируется только снаружи. Язык пересох, а дыхание сбилось, словно Лидия протараторила всё на одном выдохе, а не говорила протяжно и тихо. Она всё ещё смотрела на экран, на огромный неровный абрис скалы, тревожащий и гнетущий. Откуда она знает о шлюзе? О пропасти, в конце концов? И почему у неё чувство, что она помнит о нём? Не оборачиваясь к спутникам, она безмятежно пояснила, слегка откашлившись. «У меня сохранилась часть переписки проектировщиков как раз о таких сложных случаях. Не самое интересное чтение, но всё-таки пригодилось». Тут она позволила себе лёгкую улыбку и косой взгляд в сторону Эреры. «В типовых чертежах этого, конечно же, нет. Да и нарочно такое не отыщешь». «Вы помните наизусть все записи в архиве?» С тихим восторгом выдохнула Ингрид. В светлых глазах горели восхищение и зависть. Лидия улыбнулась уже по-настоящему, тепло. «Ну что ты, только то, что успела прочитать». Майкл повертел в руках КПК с ненужными уже чертежами и вздохнул с наигранным сожалением. «Кто ж знал, что полезнее окажется изучать не инженерные сети, а старые письма?» Эррера махнул разведчикам, чтобы они приблизились к скалам. «Надеюсь, вы окажетесь правы, офицер. Было бы обидно повернуть назад, не так ли? Я уж молчу о приказе командора». Лидия согласно улыбнулась, наблюдая, как медленно на экране разрастается силуэт скалы, как она заполняет собой все пространство, почти полностью скрывая блоки полиса. Только слабо мерцал защитный купол в свете прожекторов. В одном месте он накрывал скальный выступ, и только приблизившись вплотную, разведчики смогли разглядеть тяжелые металлические двери в толще камня и тоннель, упирающийся в гладкий сегмент купола, Майкл восхищенно присвистнул и с уважением глянул на Лидию. «Пневматический шлюз с наружным запором. Считайте, мы уже внутри». Белый луч прожектора неторопливо ощупывал метр за метром ворота шлюза. «Катер здесь не пройдет», — предупредил Рейнольд. «А ему и не надо», — успокоил его Эрера. «Вы останетесь дрейфовать на безопасном расстоянии, пока мы исследуем полис». «Думаю, будем возвращаться раз в сутки, если не произойдет какой-либо форс-мажор». Лидия его уже не слушала. Столь желанный полис, шкатулка с секретами, полная драгоценностей, лежал перед ней. Только руку протяни. Но ни восторга, ни счастья, ни вдохновения не осталось. Только темный, тоскливый страх. Лидия хорошо знала свои архивы. Наизусть то, что успела изучить и прочитать. По названиям и тегам остальное и никаких писем о запасных шлюзах там не было. Первыми внутрь отправились Майкл и Эрера. Не столько разведывать, сколько оживлять полис. Лидия молчала, она понимала, что сейчас ей внутри делать нечего. Все, что она могла, сидеть перед экранами и сквозь густую муть наблюдать, как постепенно пробуждается подводный город. Он оживал медленно. В его ядре разогревался реактор, набирал обороты, разгонял по блокам и модулям энергию, словно сердце старика холодную кровь по ослабевшим конечностям. Искрили щитки в стенах, стравливалось давление, белые стаи пузырьков поднимаясь к защитному куполу. Это было красиво. Эррера присылал короткие видеоотчеты, мол, все в порядке. Лидия смотрела их с жадностью, ставила на паузу, разглядывала пиксели окружения, Со стыдом она понимала, что судьба мужчин слабо её волнует. Всё, чего она хотела — оказаться там, внутри, провести рукой по старым стенам, разгадать судьбу подводного города, чтобы добавить её очередной яркой стекляшкой в калейдоскоп истории. «Надо просто подождать», — уговаривала себя Лидия, снова и снова запуская отчёты безопасника. Скоро она увидит всё своими глазами. Толстые стальные двери бесшумно сомкнулись за их спинами. Со свистом и шипением ушла вода. Лидия переступила с ноги на ногу, дожидаясь, когда кислород заполнит тоннель, нормализуется давление и откроются двери, ведущие вглубь полюса. Громоздкий гидрокостюм давил на плечи. Казалось, к ногам привязали по паре гирь, а в шлеме даже голову было не повернуть. Но лучше так, чем когда голова взрывается от давления. В прямом смысле этого слова. «Не вздумайте снимать шлемы, пока я не возьму пробы», — деловито предупредила Ингрид, крепко прижимая к груди металлический чемоданчик. «А лучше вообще не снимайте». Бессмысленное предупреждение. Всего час назад Эрер отвердил то же самое, пока не убедился, что его нравоучения у всех от зубов отскакивают. Майкл устало закатил глаза. В его голосе звенело легкое раздражение. «Мы все взрослые и разумные люди, Ингрид». «Взрослые и разумные люди», — веско и серьезно ответила девушка, «делают фатальные глупости чаще остальных». В этот момент серьезная и сосредоточенная, она была похожа на миссис Ришар, как никогда прежде. Лидия молчала. После того, как за ее спиной сомкнулись створки шлюза, гул океана стал только громче и ближе. Ей хотелось заткнуть уши, но она не могла. И была счастлива, что из-за скафандра не может. Больше всего она боялась убедиться, что даже с заткнутыми ушами будет слышать голос Вод, что он станет только громче. Технический тоннель походил на распахнутую беззубую пасть, затхлую, наверное, но шлем надежно защищал как от ядовитых газов и инфекций, так и от странных и неприятных запахов. Лучи фонарей рассеивались в паре метров, успевая выхватить только царапины на обшивке, тонкие швы и узкие световые панели. Их скудного света не хватало, чтобы разогнать застоявшийся мрак. «Ты уверен, что реактор не вырубится в самый неподходящий момент и не устроит нам здесь декомпрессию?» Катер уже покинул шлюз. Эррера и Майкл задумчиво наблюдали на радаре, как медленно удаляется синяя точка сигнала. Кажется, безопасник уже начал жалеть, что приказал вернуться только через 20 часов. «Я скорее опасаюсь, что старичок взорвется. Его охлаждающие системы не к черту. Так что лучше не перегружать его, и все будет в порядке». Эррер хмыкнул, но промолчал. слова Майкла его ни капли не успокоили. «Разобьемся на группы», — сказал он, когда значок катера пропал с радара. «Отправляйся с Лундгрен в научно-технический блок. Как раз протестируешь системы чтобы внезапного энергетического скачка не произошло. Я с офицером Иглитта изучу административный блок». Майкл кивнул и на ходу достал КПК в защитном чехле и принялся с ворчанием тыкать в него пальцами, толстыми и неуклюжими в броне гидрокостюма. Лидия заметила, как ее бывший муж хмурится и чертыхается, и на сердце потеплело от давних воспоминаний. Может, она и плохо знала этого человека, но он был ей симпатичен даже спустя столько лет. Центральный узел транзитной линии, где им предстояло разделиться, был едва ли не больше общей столовой, самого просторного помещения на станции. Слабо светились панели. Они едва разгоняли густую темноту, в которой приходилось двигаться медленно, как в заиленной воде. Когда глаза привыкли к сумраку, Лидия заметила цепочки символов на стенах. Замысловатые, со множеством изгибов и острых углов. Они цепляли внимание и не позволяли отвести взгляд. Словно во сне Лидия шагнула к ним, провела ладонью по стене. Даже сквозь толстую защитную ткань перчатки она ощутила, что символы были глубоко вдавлены в стены, а не нарисованы на ней. Вокруг хватало и простых царапин — коротких, неглубоких — Некоторые даже складывались в буквы — «Д» и «Х», но взгляд скользил по ним, не замечая. «Эглите, почему вы...» «О!» За спиной тут же возник безопасник. Едва он заметил символы, как все возмущение из его голоса испарилось. «Вам знакома эта письменность?» «Нет». После долгой паузы отозвалась Лидия, продолжая водить ладонью по символам. Почему-то это было невыразимо приятно, словно она гладила что-то любимое, кого-то любимого. «Нет, не думаю. Не уверена, что это вообще письменность». Большого труда стоило оторваться от символов, но едва она отвела взгляд, как наваждение её отпустило. Холодок скользнул по спине, и прежде чем наваждение вернулось, Лидия быстро сфотографировала надписи на планшет и отвернулась. С опаской она взглянула на монитор. Трехмерные символы крутились в глубине экрана, яркие и четкие, но лишенные странного противоестественного притяжения. Лидия облегченно выдохнула. «На досуге изучу и сравню с образцами различных алфавитов», — пояснила она удивленному безопаснику и поспешила увести его прочь, пока и его не очаровали странные знаки. Полис нравился Лидии все меньше и меньше. Но чем сильнее он ее пугал, тем ярче разгорало и желание разгадать его как головоломку, докопаться до тайн, которые он так ревностно охранял. Темнота страха бессильна там, где пылает неистовое пламя любопытства. Линии транзита работали медленно, транспортная капсула едва ползла, а свет в ней горел слабо, выхватывая из лап сумрака только контуры вещей. Лидия устроилась поудобнее в жестком кресле и прикрыла глаза. Ожидание давалось легко. Ее уже не трясло от нетерпения, как накануне. Нет, она уже добралась до нутра подводного города. Она уже протянула руку к его секретам. Она их получит скоро, совсем скоро. А пока можно предвкушать этот сладостный момент триумфа, оттягивая удовольствие, как откладывают десерт, чтобы потом воздать ему должное. На какое-то время гул океана отступил, оставшись далеко за спиной. И в мыслях стало непривычно тихо. Даже монотонное шипение, с которым капсула двигалась между блоками, не мешало. «Что вы надеетесь здесь найти?» Голос Реры звучал мягко, почти дружелюбно. Лидия уклончиво пожала плечами. «Смотря где будем искать». Полис забросили совсем скоро после погружения. Тогда еще не существовало нынешней системы архивов. Разве для вас не любые записи будут ценными? Какой прокат, распорядка дежурств или поставок продуктов на кухню? Главная ценность — история о времени до погружения, история о поверхности, книги старых времен, картины, на которых нарисовано небо. Лидия запнулась и замолкла. Продолжила, медленно подбирая слова. Взвешивая каждое. Главная ценность — то, что расскажет, каким был мир до погружения, какими были мы. То, что научит нас, как жить, когда мы вернем себе небо и твердь под ногами. И вы верите, что это произойдет? Теперь в голосе Эреры скрижетало недовольство, почти враждебность. Это надежда, офицер. То, ради чего стоит жить, что дает силы жить, невзирая на толщу воды над головой. «Без неё мы скатимся к животному существованию без цели и смысла. Зато выживем», — повысил голос Эрера и тут же осёкся. Продолжил медленно, через силу. «Мой младший брат жил такой же надеждой. Однажды решил, что верить мало, надо действовать, и угнал катер». Он замолчал. Капсула качнулась и замерла, скрипнула перегородка, отползая в сторону. Блеклый, зыбкий свет выхватил из сумрака половину лица Эреры, застывшего словно маска, с темными провалами глаз. Безопасник встал, подал Лидии руку, помогая выбраться из капсулы. Сжал пальцы чуть сильнее, чем требуется. «Что с ним стало?» — тихо спросила Лидия, понимая, что сам Эрера не найдет сил сказать, как бы ему не хотелось выговориться. Он с трудом выдохнул через стиснутые зубы. Он не выжил. Дальше они шли молча. Центр управления оказался настолько огромным, что Лидия не смогла сдержать восхищенный вздох. Стоило шагнуть внутрь, и в уши тут же ударил гул океана, оглушающим приливом унося неприятное послевкусие разговора. Одну стену целиком занимало панорамное окно, выпуклые линзы выступающие в океан. Сейчас за ним было темно. На пыльной поверхности отражались размытые силуэты. Но Лидия легко могла представить, как было красиво раньше, когда полис еще жил. Когда пробегали огоньки по линиям защитного купола, мягко подсвечивались тоннели и контуры модулей, а рыбы могли спокойно плавать среди зданий. Завороженная Лидия медленно шла вдоль окна, не касаясь его, не нарушая вуаль пыли. Эррера недовольно покосился на нее, но ни слова не сказал попытался оживить сложную систему из множества компьютеров. Они подчинялись легко. Экраны загорались, и их размытый голубоватый свет отражался в стекле. Недовольство безопасника Лидия ощущала даже яснее, чем свои чувства. Сквозь костюм она не могла расслышать ни его дыхание, ни приглушенные ругани сквозь зубы. Но потому как резко, дерганно он двигался, как быстро, нервно и громко звучала стаката по сенсорной клавиатуре, она поняла Что-то пошло не так. Наконец он выпрямился. «Это какая-то чушь! Я ожидал чего угодно, но не этого!» Он раздраженно махнул рукой в сторону экранов, на которых горело базовое приветствие системы. «Если полис был законсервирован и только и ждал возвращения хозяев, то это что такое? Я бы понял систему защиты, пароли и идентификацию хоть по сетчатке, хоть по пальцу, но абсолютно чистая система...» Он перевел дыхание, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, лицевой щиток его шлема даже слегка запотел. Эррера поморщился и уже спокойнее проворчал. «Похоже, Альтман и Лундгрен скоро к нам присоединятся. Не думаю, что они нашли что-то иное». Лидия склонилась над одним из мониторов. Системная оболочка оказалась незнакомой, и Лидия даже не могла понять, устаревшая она или уникальная, разработанная только для этого полиса. Может, попытаться восстановить данные? Я думал об этом. Даже если получится, это не быстро. Очень не быстро. Эреро снова принялся нервно ходить из угла в угол. В просторном центре управления ему было где разбежаться. Его голос то приближался, то удалялся, пока он размышлял вслух. Больше похоже, что сюда никто и не собирался возвращаться. Запечатали, что смогли, и сбежали. Почему же тогда не уничтожили? Эррера разбился с шага и недовольно дёрнул плечами. «Не смогли. Не успели. Или не смогли бы сбежать, если бы запустили систему самоуничтожения. Это не то, что нам теперь следует выяснять. Теперь надо!» Резкий голос Майкла разрубил монотонную дробь шагов безопасника. Перебил его. «Что надо?» Лидии хватило одного взгляда, чтобы понять, как бывший муж зол. Не на кого-то другого. На себя. Не справился. Не смог разблокировать технические отсеки, вот и кипит от возмущения. Ингрид тихонько проскользнула за его спиной. В полумраке не различить было ее выражение лица. Но Лидия догадывалась, что девушка раздосадована, не более. Эрера дождался, когда они подойдут ближе, и уже тише пояснил. «Вскрыть остальные отсеки. Если получится, выяснить, почему Полис покинут». «Это может быть опасно», — перебил Майкл. «Это будет опасно. Но у меня...» «У нас. Приказ командора. Мы должны его выполнить». Майкл через силу усмехнулся, пытаясь свести всё в шутку. «Есть, сэр, так точно, сэр». Но Эрера только головой покачал. «Поберегите силы, Альтман. Они вам ещё пригодятся. Женщины могут остаться здесь, а вам придётся пойти со мной». «Без инженера я не справлюсь». «Я пойду с вами», — поспешно вставила Лидия. Она и мысли не допускала, что останется сидеть в пустом, хоть и безопасном центре управления. «Я тоже. Вам может понадобиться моя помощь», — добавила Ингрид и хихикнула. «Тем более в ближайшие двадцать...» 20... «Ой, вру. Уже девятнадцать часов. Нам всё равно больше нечего делать». Эррера не возражал. Океан за толстым стеклом пел довольно и торжествующе, и было в этом нечто жуткое и тревожное. Но никто не мог его слышать, кроме Лидии, а она торжествовала вместе с океаном. Легко приказать, найти, вскрыть, выяснить, а вот выполнить уже гораздо сложнее. Одинаковые темные коридоры, заблокированные двери или полупустые кабинеты — вот и все, что нашлось в административном модуле. На стенах Лидия замечала царапины, много царапин, словно кто-то долго и старательно выводил слово, а потом пытался его соскрести. Различить удалось только заглавную «Д», и Лидию пугало, как часто она встречалась. Через пару часов Ингрид начала отвлекаться, замирать с отсутствующим выражением на лице. Глаза ее, ясные и серые, темнели, словно обращались вовнутрь. Она быстро приходила в себя, вздрагивала, Немного виновато улыбалась и продолжала. Непринуждённо болтать ли, перебирать ли вещицы на столах, отстукивать ли по стенам весёлый ритм в такт шагам. Лидия тревожно присматривалась к спутнице. В себе ли она? Полумрак и тяжёлая пыльная тишина угнетали и истощали, особенно подобных ей, бойких, ярких, жизнерадостных. Эта Лидия привыкла к одиночеству среди серверов архива и чужих воспоминаний а Ингрид увидала, словно слабый цветок, лишённый ультрафиолета. А может, она тоже слышала гул океана? Может, она ясно различала голос и его песню? Лидия гнала от себя такие мысли, потому что от них ревность горчила во рту. Они осматривали очередной однотипный коридор, когда Ингрид сбила из шага, подняла голову. Словно во сне медленно потянулась к застёжкам шлема, желая его снять. Лидия едва успела перехватить ее руки. «Ты забыла? Ты сама велела не снимать скафандр!» Девушка перевела на нее мутные, остекленевшие глаза. «Но ведь плохо слышно!» — жалобно пролепетала она. «Сейчас она больше походила на ребенка, на дочь, которую Лидия так и не родила, и темное чувство в груди свернулось и спряталось. Только ядовитый привкус во рту остался». Лидия бережно приобняла спутницу за плечо, мягко увлекая обратно к центру управления. Ласково спросила, «Что плохо слышно, Ингрид?» Её взгляд медленно прояснялся. Беспомощность таяла в нём, оставляя после себя только недоумение, словно у проснувшегося после кошмара. «Не знаю». Голос её звучал глухо. Она поспешила смущённо отвести глаза, но, помявшись, всё-таки ответила. «Мне чудится, что где-то за стеной то ли кричат, то ли рыдают. Слов не разобрать, да и слышно через раз». Лидия постаралась успокоить Ингрид, улыбнулась как можно мягче. «Все нормально. Это всего лишь иллюзия. Не замечала, на нашей станции тоже так бывало. Что-то связанное со свойствами материалов и вибрацией от работы техники. Ничего интересного, грубая физика. Лучше у Майкла спросить, он сможет объяснить точнее». Девушка нахмурилась, но кивнула. Она не спешила верить в это наспех выдуманное объяснение, и Лидия надеялась только на то, что Майкл сообразит ей подыграть, чтобы успокоить девушку. Они почти дошли до центра управления, когда Ингрид снова застыла и с криком бросилась назад, к узкому боковому коридору. «Да вот же, я точно слышала!» Она застыла под узким проемом вентиляции, вытянувшись в струну и жадно прислушиваясь. Лидия напряглась. Здесь даже океан не пел, слишком затхло, слишком мертво было вокруг. Словно все жители полиса не покинули его, а погибли. От этой мысли мурашки побежали по коже. Ингрид обернулась, глаза её горели лихорадочным огнём, и даже в полумраке сквозь щиток шлема было видно, как раскраснелись её щёки. «Там люди, я слышу их! Надо позвать остальных, мы должны найти их!» Но Ингрид, прошло столько лет, реактор не работал, никто не мог столько выжить. Она уже не слышала. Убегала прочь, радостно звала Эреру и Майкла. Ее топот разбил тяжелую тишину на множество осколков, оживил ее, и в разломы просочился знакомый, умиротворяющий гул. Все правильно, все как надо. Не бойся. Когда Ингрид привела мужчин, Лидия уже взяла себя в руки и осмотрела коридор до конца. Несколько технических помещений, несколько запертых дверей. Здесь административный блок врезался в глубь скалы. Из-за толстой титановой обшивки не было ничего, кроме сплошного камня. Во всяком случае, так казалось на первый взгляд. Вот. Ингрид сияла, словно вернулась на Абердин. От былой меланхоличности и подавленности ничего не осталось. Здесь я слышала голоса. Майкл и Эррера несколько минут старательно прислушивались, а потом с понимающим видом переглянулись. «Это точно не люди. Может, после возобновления питания коротнуло что-то из техники и заработали аудиосообщение? Или там есть работающая система связи, и крошка Ингрид услышала наших же бравых разведчиков? Ты же сам велел им вызывать нас по всем частотам». Эррера недовольно нахохлился, но кивнул. Похоже, в центре управления он так и не смог оживить радиосвязь. Майкл присмотрелся к вентиляции, задумчиво прошелся по коридору, пристально разглядывая потолок, в паре мест простучал стены. Есть у меня догадки, откуда могут идти звуки, но без маленького направленного взрыва будет не обойтись. Нет, совсем маленького. Небезопасно, да, но в основном для тех, кто будет лезть мне под руку. Эррера понятливо кивнул, И удалился первым. Взрыв действительно получился маленький. Лидия и не услышала бы его, если б так не ждала. Ей попался в руки старый виртуальный экран, и она безуспешно пыталась его оживить, чтобы хоть чем-то занять себя, пока Эрера и Ингрид дремали. От отдаленного глухого хлопка встрепенулся Эрера. пары мгновений позже завозилась Ингрид. Одновременно пиликнули коммуникаторы на запястьях. Майкл прислал лаконичное сообщение. Получилось. В коридоре всё ещё было дымно. Если б не скафандры, они бы точно задохнулись. И так приходилось идти медленно, придерживаясь за стену. Металл под пальцами ощутимо нагрелся, его жар чувствовался даже сквозь плотные перчатки. Майкл стоял в неровном проёме и покачивался с носка на пятку. Когда они подошли к нему достаточно близко, он неохотно посторонился. «Вы уверены, что хотите туда идти?» Что-то в его голосе было такое, что у Лидии желудок сжался и ладони вспотели. Тёмная слепая паника, задавленная на катере, встрепенулась и сжала нутро тугими змеиными кольцами. Эрера помедлил несколько мгновений и быстро пошёл вперёд, включив фонарь на всю мощность. За толстой искорёженной перегородкой из титана оказался не массив скалы, а другой коридор. Белый, неровно освещённый, узкий. Через пару метров дым и пыль осели, и можно было разглядеть и огромные многослойные стекла лабораторий, и настежь распахнутые двери, и глубокие царапины на стенах, и густые черные полосы, прерывистые кляксы, свисающие из потолка нити чего-то густого и вязкого, как нефть. Лидия с трудом сглотнула, схватилась за стену, чувствуя, как слабеют ноги и подгибаются колени. «Что? Что это?» Она не хотела слышать ответ. Она и так знала его. Именно таким приходил кошмар ко всем жителям подводных станций. Именно это снилось им в самые беспокойные и темные ночи. Паника, безысходность, ловушка, из которой не сбежать, безумие и насилие, после вспышки которых обрывалось любое будущее. За спиной сдавленно всхлипнула Ингрид и бросилась прочь. Ее никто не удерживал. Не стоило ей это видеть, слишком молода она была. Лидия с трудом сделала шаг, другой, все цепляясь за стену. Ей казалось, отпусти она ее, и упадет, не на пол, нет, в омут памяти, в самую глубокую и темную пропасть, из которой уже не сможет выплыть наверх. Она не хотела осматриваться. Она и так знала, что увидит. Слишком яркими, слишком острыми были воспоминания на долг требовал замечать, фиксировать, сохранять. Майкл подхватил ее под локоть, пошел рядом. С другой стороны, отставая на полшага, мягко ступал Эрера, держа на готове небольшой пистолет-гарпун. И когда только успел вытащить? В голове шумело, и Лидия уже не различала, океан ли ей поет или от давления кровь в ушах стучит. Она шагала неровно, дергана, как марионетка, Против воли тащила себя вперед и всеми силами пыталась оттянуть тот момент, когда картины из воспоминаний обретут плоть в реальности. Шаг. Еще один. Поворот. Темные, смазанные следы на стенах, черные полосы на полу. Кровь, въевшаяся в металл. Еще поворот. В конце коридора массивная дверь. Створки сомкнуты, на полу месиво. Черное, бурое. Так и не поймёшь с первого взгляда, что это такое громоздкое, тянущее вверх тонкие отростки палочки, цепляющиеся за створки, царапающие щель между ними. Лидия опустила глаза, уставилась в пол на тёмные следы. Хватит и одного взгляда. Тела, множество иссохших мумий в запёкшейся крови. С некоторых, словно при жизни, кожу содрали — и все сгрудились у запертых дверей, царапали их, выли. О, как они выли! Лидии, казалось, она слышит этот звук наяву, как десятки замурованных заживо людей царапают металл, срывая ногти, кричат, зовут на помощь, бьют о дверь руками, головой, всем телом, надеются, что их услышат, о них вспомнят, за ними вернутся. Но никто не вернулся. Это закрытый блок. Голос Эреры был тих и неестественно спокоен. Секретные лаборатории, самые ценные исследования, военные разработки. Даже странно. Столько лет прошло, а шифр не изменился. Он кивнул на заляпанную табличку на стене. Лидия предпочла не задумываться, откуда он его знает. «Разве здесь жили люди?» «Да, избранные». Дальше и глубже должны быть жилые боксы для учёных, но... Эррера устало понурил плечи. Меньше. Гораздо меньше, чем... Это. Их согнали сюда. Согнали и заперли, а сами покинули полис, опечатав его. Да. Майкл дёрнул головой, перевёл на Лидию осоловелый взгляд. Там, с другой стороны, стена, несколько лишних швов и всё полес запечатали не чтобы никто не попал снаружи, а чтобы никто не вырвался изнутри. Лидия развернулась и пошла назад. Губы слиплись, язык присох к небу. Горло колючки опутали. Нет сил отвечать. Да и зачем тратить слова на то, что и так ясно? У пролома уже улеглась пыль. Неровные куски металла загибались внутрь коридора. Лидия обошла их по дуге, чтобы не зацепиться, не повредить защитный костюм. Ее все еще шатало. «Возвращаемся». «Нет». Отрывистый ответ Реры прозвучал как выстрел. Сухо, внезапно, оглушительно. Лидия повернулась к нему так резко, что едва не упала. «То есть вы можете, а я должен выполнить приказ командора». Он виноват и покосился на Майкла, бледного, ошалевшего. Вы тоже можете вернуться в центр управления и ждать катер, Альтман. Вы гражданский, не приносили присягу. Уведите Эглиты. Она офицер только по букве закона. Никто ее не осудит. Я постараюсь справиться один. А не пойти бы командуру к черту с такими приказами? Эррера, не валяй дурака, убираемся отсюда. Я как-нибудь заварю эту хренову дыру. «А в отчете скажем, что ничего не нашли!» Безопасник тихо рассмеялся. «Спасибо, но выбора у меня нет. Если вернусь с пустыми руками, командор пообещал лично за шлюз выкинуть. Слушай, наш старик, конечно, жесток, но не настолько. Почему это он взялся невыполнимое требовать?» «Выполнимое. В том-то и дело, что выполнимое». Эрера сжал губы и отвернулся. Я должен ему даже больше, чем собственную жизнь. И теперь он требует отработать долг. Поэтому вы можете вернуться, а у меня приказ». «Я помогу вам», — тихо проговорила Лидия. «Я всё равно обязана выяснить, что здесь произошло». «Серьёзно?» Эр — Эррер -эр резко обернулся к ней. По лицу скользнула злая сардоническая улыбка. «И какую же надежду вы собираетесь найти среди трупов Эглита?» в истории не только надежда офицер брось лидия оставь мертвецов в покое даже твоему фанатизму должен быть предел это истории место на дне морском казалось майкл даже искрил от возмущения настолько яркой была его злость он не мог переубедить эреру не мог не склониться перед безжалостным приказом но потворствовать слепому фанатизму лидии не хотел он видел только ее упрямство и как он думал «Глупость. Если здесь и был слепец, то только он сам. Соблазн согласиться был велик. Сокровища, обещанные океаном, были всего лишь старыми костями. Что Лидия еще может тут найти, кроме следов боли, отчаяния и смерти?» «Ты прав, Майкл. Ты, безусловно, прав». Она осторожно коснулась его руки. «Но я должна» должна докопаться до самых корней этой истории, до самых ее истоков, чтобы больше никто не повторил ошибок этих людей, чтобы это больше никогда не повторилось. Майкл набрал воздуха, чтобы спорить дальше, но в коридор скользнула Ингрид, слегка пригнувшись, чтобы не задеть разодранную взрывом обшивку. Она двигалась ровно и точно, как раньше, но даже сквозь лицевой щиток шлема были видны опухшие красные глаза и побелевшие губы. «Простите». Голос её почти не дрожал. «Мне не следовало убегать. Давайте продолжим поиски». Майкл несколько раз беззвучно открыл рот, мотнул головой и выдохнул зло. «Нет уж, я вас тут одних не оставлю». На мгновение Лидии показалось, что в этот момент океан сокрушил стены полиса и ворвался внутрь, настолько оглушительным гулом её накрыло. Но звук исчез, остался вибрацией в костях, едва уловимым рокотом, от которого волосы вставали дыбом. Впервые в жизни она ненавидела свой долг. Эна не хотела знать, что здесь случилось. Все, что ей оставалось, — идти и наблюдать, и запоминать. Как невесело усмехнулся Эрера и пошел вглубь модуля, не оглядываясь. Как насупился Майкл, но покорно двинулся следом. Как сама она, словно пленница в собственном теле, покорно поплелась за ними. Как сыто улыбнулась Ингрид, а в ее глазах блеснули горизонтальные жабьи-зрачки. До возвращения катера оставалось четырнадцать часов. Шкатулка действительно оказалась секретом, с выскакивающей ядовитой иглой. Что-то темное, жуткое и непонятное когда-то произошло в узких коридорах и белых лабораториях. Что-то гораздо более страшное, чем паника или безумие. Лидия шла последней, едва переставляя ноги. Она чувствовала, то, что убило этих людей, всё ещё рядом. Всё ещё здесь, словно полвека для него, не более чем мгновение, соринка на рукаве. Смахнул и забыл про неё. Почему ты всё-таки решила вернуться? Никто не осудил бы тебя, если бы ты дождалась нас в центре управления. Ингрид грустно улыбнулась. «Тетушка и так будет недовольно что я сбежала в ужасе, словно девчонка, а не врач. А если бы я не вернулась, чтобы увидеть это все своими глазами?» Она поежилась, словно от сквозняка. «Она бы мне не простила». С ней все было нормально, на первый взгляд. Она даже не замирала больше, вслушиваясь в неведомые голоса. Зато самой Лидии казалось, что она различает шепот, утробный, низкий, неразборчивый, Не вслушиваться, только не вслушиваться. Это просто шуршит костюм. Это скрипят старые двери, которые с усилием раздвигает Майкл. Это глухо ворчит Эрера в бесплодных попытках оживить старые компьютеры. Пусто. Раздосадованно выдохнул он, выходя из очередной лаборатории. Лидия осталась снаружи, у стекла во всю стену. Она и так хорошо видела разгром, перевернутые столы и темную слизь, свисающую с потолка. Такое ощущение, что они сначала всё здесь уничтожили, а уже потом пытались сломиться наружу. «Эй! Вы должны это увидеть!» Голос Майкла прозвучал низко, неестественно и страшно. И сердце Лидии ёкнуло. Она ни разу не слышала, чтобы её бывший муж говорил так спокойно, так через силу, словно не осталось в нём чувств, кроме ужаса. Что могло случиться? Что он мог увидеть?» Знать это она не хотела. Лидия не смогла понять, что раньше было в этой комнате. Не лаборатория, нет, слишком маленькая, слишком укромная, со следами былого уюта. Всеобщее безумие словно и не коснулось ее. Так оттеснились вдоль стен тяжелые шкафы из темного металла, высокие и узкие, с запертыми дверцами. Со стола смело на пол мелкие вещицы, только толстая, распухшая от влаги книга на нем осталась. Но сам стол все еще стоял напротив дверей с аккуратно задвинутым стулом. Словно кто-то вышел из кабинета ненадолго. Вот только прямо напротив двери на стене был распят человек. От раскинутых в сторону рук тянулись кровавые подтеки. На запрокинутом лице отражались мука пополам с экстазом, отребухая требуха из развороченного живота кошмарными бурыми щупальцами растянулась по всем стенам, гораздо длиннее, чем ей отведено природой. Лидия зажмурилась, пытаясь держать тошноту. гулко ухал пульс в ушах, ноги подогнулись, и ей пришлось вцепиться в дверной проем, чтобы не сползти на пол. «Как хорошо, что шлем отфильтровывает запахи!» Если бы еще всякую дрянь не показывал, вообще б цены ему не было. Крепкие и надежные руки Майкла поддержали ее, помогли восстановить равновесие. Лидия тут же впилась пальцами ему в плечо, ища опоры и успокоения. Ей хотелось взглянуть в привычное, знакомое лицо бывшего мужа, Представить, что последних десяти, а то и двадцати лет и вовсе не было. Что все сон, тяжелый, кошмарный, предутренний. Вот откроет глаза, рядом только Майкл. Но как бы Лидия ни жмурилась, под опущенными веками все стоял распятый человек. И она знала, что если откроет глаза, не сможет на него не смотреть. А значит, нечего трусить. Она выдохнула и быстро распахнула глаза, чтобы не успеть передумать. Кровь свежая. Голос Эреры звучал так же тяжело и неестественно, как и голос Майкла до этого. «Он здесь висит полсотни лет, а кровь свежая». «Он здесь висит почти полсотни лет с выпотрошенным брюхом». Ее же голос превратился в хриплый скрежет ржавых механизмов. «А разлагаться и не начал». Распятый человек застонал, словно услышал их и проснулся от глубокого болезненного сна. Пальцы скрючились, впились в стену, и Лидия с ужасом разглядела тонкие глубокие борозды у ногтей. Ее замутило, когда она представила, как день за днем, год за годом, это существо скребет стену то ли от невыносимой боли, то ли от сводящей с ума тоски. Он открыл глаза, и Лидия на мгновение поймала его взгляд, пустой, как у куклы, и ее дрожь пробрала, когда она разглядела его зрачки, горизонтальные, пульсирующие, жабьи. Человек открыл рот, и вместе со словами ему на грудь выплюснулось что-то чёрное и вязкое. Голос у него оказался глубокий и гулкий, как у океана. «Зачем? Зачем вы пришли? Хозяин пробудился. Хозяин видит». Сухо хлопнул выстрел, и короткий гарпун с чавканьем вонзился в глаз человека, пригвоздил его голову к стене. Руки Эрреры мелко тряслись, когда он перезаряжал пистолет. Человек удивленно дернулся, попытался снова опустить голову, но не вышло. И он расхохотался, жутко и натреснуто, дергаясь всем телом. Из его брюха полезли новые бурые щупальца, сокращаясь и оплетая стену. Еще хлопок. На этот раз гарпун пробил щеку человека, и тот даже не заметил этого. Отрывисто выругался Эрера, а Майкл вцепился в плечо Лидии, потащил назад. Но она все смотрела и смотрела на распятого человека с голосом океана и чувствовала, как рушится вокруг нее мир. «Лидия, очнись же, приди в себя! Уходим, уходим отсюда!» Словно во сне она обернулась, покорно, медленно, не чувствуя ничего, шагнула в коридор, Но в последний момент, сбросив с себя оторопь, метнулась назад, к столу, схватила книгу и побежала прочь из страшной комнаты, трепетно прижимая ее к груди. За ее спиной мужчины захлопнули дверь, навалились на нее, словно чудовище уже рвалось наружу. Ингрид, на удивление спокойная, стояла чуть в стороне, наблюдала за возней с отстраненным любопытством, как за не особо важным экспериментом. Она точно видела, что творилось внутри. Не могла не видеть, но её это ничуть не тронуло. Прячется под маской циничного врача или... Знала, что там увидит. Знала, что это, и потому не боялась. Лидия бессиленно сползла на пол, прижала колени к груди. Она чувствовала себя обманутой и усталой. Океан всё ещё пел для неё, гудел в костях небольшого труда стоило сохранять ясность рассудка, не слушать сладкий голосок, который подначивал вернуться в жуткую комнату к распятому человеку, взглянуть ему в глаза и расспросить его о неведомом хозяине, о безумии, захлестнувшим полис, о том, как распятый человек выжил, вопреки всем законам природы. «Разве тебе не любопытно, Лидия и Глитте смеялся этот голос. «Да отвращение, похожий на ее собственный». «Разве тебе не любопытно?» И самое противное, ей было любопытно. Тёмная, кровавая, кошмарная история — всё равно история. Она заслуживает, чтобы её помнили. Эреро с трудом отлепился от стены, перезарядил пистолет, с озабоченным лицом пересчитал оставшиеся гарпуны. «Ну и зачем?» Он недовольно кивнул на книгу, которую Лидия всё ещё сжимала в руках. Только сейчас она взглянула на свою добычу, стерла пыль с обложки, потемневшей настолько, что невозможно было разобрать название. «Может быть...» — медленно произнесла она, облизнув сухие губы. «Может быть, эта книга еще с поверхности. Может быть, она уцелела... чудом. Тем самым, что сохранила жизнь этому несчастному. Если эта книга действительно о временах до погружения то она единственная, ради чего сюда стоило приходить. «Хорошо, если так. Пусть хоть что-то хорошее и мирное окажется в этом мертвом городе». Эрера осёкся и выругался. «Чёртов приказ! Чёртов командор!» Ингрид улыбнулась как-то слишком мечтательно и радостно. «О, он не мёртвый!» — нараспев произнесла она. «Он спящий и вот-вот пробудется!» Прищурившись, она вскинула голову, вслушиваясь в голос, слышимый лишь ей одной. Лидия следила за ней с тоской. Она уже поняла, что слышит они разное, что не океан поет юной девушке, не океан зовет ее за собой, как Лидию. Нет, ее зовет за собой кто-то другой, кто голосами тысячи мертвецов кричит из-за толщи стен, кто нашептывает о неумирающих жертвах, кто порождает страхи, и питается ими. Уж лучше бы это был океан. Ни слова не проронив, Ингрид двинулась дальше по коридору, даже не оглянувшись на спутников, идут ли они за ней. Чертыхнувшийся Рера бросился следом, снова поднимая пистолет. И он тоже заметил, что с Ингрид не всё ладно. Меньше всего Лидии хотелось подниматься и идти навстречу новым ужасам. Но от одной мысли остаться здесь одной её замутило. В этот момент она чувствовала себя рухлядью, забытой и ненужной, как пыльные компьютеры в центре управления. Ещё работают, но толку от них. Она всё равно отстала и не заметила, откуда взялась эта лестница, узкая, подсвеченная тревожными красными огнями. Может, пряталась за очередной хитро замаскированной дверью. Может, возникла там, где её никогда не было, подчиняясь чьей-то воле. Злой. Лидия в этом не сомневалась. Она замерла, колеблясь и задумчиво поглаживая шершавый корешок книги. Её снова раздирало на части. Страх гнал вперёд, ведь эхо доносило шаги спутников. Оставаться одной в сумрачном пустом коридоре с каждым мгновением становилось всё тяжелее и тяжелее. Пока Лидия колебалась, что-то мелькнуло сбоку. Слишком быстро, чтобы уцепить взглядом. Лидия обернулась, едва удержавшись от вскрика. «Просто мигает свет». «Ничего удивительного. Реактор на ладан дышит». Майкл предупреждал. От ее тяжелого дыхания слегка запотел лицевой щиток, милосердно скрыв белесый пеленой коридор, из которого медленно надвигалось что-то темное, многорукое, жуткое. Тьма разбухала, подступала все ближе и ближе, змеилась по стенам, то ли в вьюнами, то ли трещинами. И они яснее и яснее проступали перед глазами пока медленно испарялась влага с внутренней стороны шлема. Всего лишь потухла лампа, пробормотала Лидия и бросилась вниз по лестнице, перескакивая через ступеньки, продолжая и продолжая себя уговаривать, не жалея дыхания, прикусывая язык. Это всего лишь усталость, это просто показалось, всё показалось, газ, наверное, какой-то газ, шлем не герметичен, вот и надышалось, это просто кажется. С последним словом лестница закончилась. Лидия согнулась пополам, жадно хватая ртом воздух. Сердце болезненно сжималось, непривычное к таким нагрузкам. Когда перестала закладывать уши, Лидия поняла, как вокруг тихо. И никого нет. Огромный темный зал раскинулся над ее головой. Даже не зал, пещера. Просторная, пустая, усеянная синеватыми точками светлячков. «Они похожи на звезды», — мелькнула странная невольная мысль. И Лидия тут же одернула себя. Ведь она никогда не видела звезд. Откуда ей знать, как они выглядят? Ни Майкла, ни Эреры здесь не было. Может, они где-то свернули с лестницы, а она пронеслась мимо и не заметила? Может, шлем сыграл с ней дурную шутку, исказив звуки, и на самом деле шли они впереди по коридору, а не по чертовой лестнице? А может, всего этого нет? Лидия не смогла не то что произнести, додумать эту мысль до конца. Пещера была слишком жуткой, а потому реальной. Лидия, привыкшая к жизни среди узких коридоров станции, просто не могла представить себе такого бесприютного пустого места. До стен руками не дотянуться, свод над головой теряется во тьме, и не понять, как далеко россыпь светляков. И светляков ли? Лидия шла, покачиваясь, дышала медленно и глубоко. Взгляду не за что было зацепиться, не за что было держаться и она соскальзывала в панику, как в воду с ненадежного трапа. Пустота давила, безмерной тяжестью уложилась на плечи, небольшого труда стоило постоянно напоминать себе, что это пещера, всего лишь пещера, а над головой полис, заброшенный, но привычный, и туда можно вернуться, правда, можно, в любой момент. Каждый вздох давался все тяжелее и тяжелее, от липкой испарины щипала лоб и щеки. Лидия жадно шарила взглядом вокруг, пытаясь хоть что-то заметить в густой, почти живой темноте, от которой так отчаянно бежала, в объятие которой так опрометчиво угодила. В застоявшейся тишине тихий плеск воды прозвучал ясно и отчетливо. Лидия застыла, уже не пытаясь уговаривать себя, что это только кажется. Не кажется. У самых ее ног медленно прокатилась рябь, едва различимая в темноте. Снова плеснула. Уже ближе. Темнота становилась прозрачнее. Наливаясь нездоровым красноватым светом, проступали далекие очертания стен пещеры, обрисы глыб и сталагмитов, тревожно-черные среди алого марева. А на них мерцали ровными рядами белые символы. Те самые, что Лидия заметила на стенах полиса. плеснуло громче, уже совсем близко. Лидия с трудом отвела взгляд от странной, завораживающей геометрии символов и опустила глаза. Она стояла у самого края бездонного чёрного провала. И оттуда, из глубины, единственной настоящей глубины тысячи пустых глаз, на неё смотрело нечто. Хозяин. Океан. Чёрная вязкая вода взбурлила. Тысячи нитей рванулась вверх к Лидии, словно желая опутать и утащить на дно. Огул в ушах сделался громовым — оглушая, подавляя волю, вынуждая склониться. Лидия упала на колени и закричала, не выпуская из рук книги, не поднимая головы, свернулась в комочек и зажмурилась, отгораживаясь знакомой темнотой от тьмы истинной, древней и бескрайней. От крика болью продрало горло. Кошмар закончился, как и любой сон, от осторожного прикосновения к плечу. — Ты в порядке? Ингрид была само сострадание и деликатность. Она помогла подняться, чутко поддерживала под руку, всматривалась в лицо. Лидия цеплялась за нее, как за последнюю нить, все еще удерживающую реальность в целостности. Да, горло болело. Просто кошмары ничего более. Она потянулась, чтобы смахнуть испарину со лба, и рука стукнулась о щиток шлема. Это было больше, чем кошмар. С затравленным стоном Лидия оглянулась вокруг, метнулась в одну сторону, в другую, и обессиленно села на пол. Ингрид улыбалась, как ни в чем не бывало. «Все хорошо, Лидия, милая. Это просто хозяин. Не бойся его, и он даст тебе все, что ты жаждешь. Ты же так хотела узнать побольше о мире до погружения. Ты же так хотела хранить чужие воспоминания о небе и земле». «О, он с тобой поделится! Обязательно поделится!» Руки не слушались. Слабыми пальцами цепляясь за выступы сталагмита, Лидия пробовала встать, но ноги подгибались, предательски слабые и ватные. Она двигалась медленно, слишком медленно, словно в воде или кошмаре, в котором ты никогда не убежишь от монстра. «Книга!» — трепыхнулась паническая мысль. «Где книга?» Лидия замерла, даже забыв про Ингрид, но ничего не могла разглядеть в мутном багряном тумане, сквозь который матово светились символы. Ингрид единственная выглядела реально в этом царстве кошмара. Даже слишком реально. На ее лице один за другим открывались глаза. Плоские, пустые, с горизонтальными зрачками, словно перетянутыми пополам, пульсирующими в странном усыпляющем ритме. «Не смотри, пожалуйста, не смотри!» Взмолилась Лидия, даже не зная, кого просит, кого уговаривает. То ли себя, то ли Ингрид, то ли тварь под ее кожей. Но она смотрела. Все равно смотрела и медленно поднималась навстречу девушке, в которой когда-то пыталась увидеть нерожденную дочь. «Просто позволь ему одарить тебя, милая Лидия. Хозяин добр, он ничего не попросит взамен». Ингрид легко подхватила её под руки, словно Лидия уже ничего не весело и увлекла к пропасти, к самому краю, к кромке тёмной неподвижной воды. Лидия коротко взглянула вниз и тут же отвела глаза. Просто вода, частица океана в природном бассейне, лживая гладь, под которой скрыта бесконечная глубина. Нежные чуткие руки мягко толкнули в спину. «Иди же!» «Да». «Так будет лучше», — устало подумала Лидия. «За любые знания нужно платить. но если за историю о мире до погружения надо платить жизнью, то это честная цена». Где-то в глубине груди рождались тепло и покой. Вот оно, сокровище, за вереницей кошмаров, как за чередой замков. Они открылись перед ней, один за другим. Осталось только руку протянуть. Сухой хлопок в дребезги разбил морок — И Лидия вздрогнула, отшатнулась в ужасе от глубины, едва сумела удержать равновесие. За спиной с утробным стоном упала Ингрид, дрожащими руками цепляясь за гарпун в шее. Один за другим закрывались глаза на её лице, пока их не осталось вовсе. Только неровная кожа, обтянувшая череп, без носа и рта. «Лидия!» Майкл подскочил к ней, схватил поперёк туловища и оттащил назад, подальше от воды туда, где у сталагмитов стояла Рера. «Ты в порядке?» Дыхание медленно успокаивалось, и перед глазами темнело. Гасла Алая Марева, исчезали символы. Только далекие точки на своде пещеры продолжали мерцать зыбко и неровно. Лидия высвободилась из рук Майкла, подобрала упавшую книгу, нежно погладила обложку, расправила смятые листы. И только потом ответила спокойно и равнодушно. Нет. И никто из нас не в порядке. В центре управления они нашли Ингрид. Настоящую Ингрид. С нормальным целым лицом. не обезображенным множеством жутких глаз. Она тоже была мертва. Эрера осторожно присел рядом с ней. Проверил показатели на ее браслете. Удрученно покачал головой. Бедная девочка. Лидия медленно подошла, все еще боясь увидеть вместо лица Ингрид множество пустых глаз, или неровный бугристый овал, или оскаленный череп. Смерть не пожалела ее. Мучительная агония наложила свою уродливую печать на тонкое юное лицо. Закатившиеся глаза, распахнутый рот, жадно раздутые ноздри. И вода. Много воды. Весь шлем, заполненный мутной сероватой водой, в которой и захлебнулась Сингрид. Лидия отложила книгу на один из столов, опустилась на колени рядом с мёртвой девушкой и поддела застёжки шлема. Стоило только костюму утратить герметичность, как из него тут же хлынула вода, лизнула колени, растеклась огромной лужей. Она была настолько ледяная, что даже сквозь толстый костюм холод вгрызся в кости. Эррера чертыхнулся и отскочил прочь, а Лидия осталась сидеть рядом, гладить мокрые, спутанные волосы девушки, непонятно, о чём сожалея. «Это не она к нам вернулась», — наконец тихо произнесла Лидия, с трудом поднимаясь. «Пока мы разглядывали тела у запертой двери, она захлёбывалась водой». «И кто же к нам пришёл, а, дорогая?» Голос Майкла сочился ядом и дрожал. Лидия удивлённо на него оглянулась. Она никогда не видела его таким злым, испуганным, ненавидящим, словно что-то сломалось в нём, явив оборотную сторону, тёмную и грязную. «Призрак или общий глюк? И это он толкал тебя в пропасть? А может, и пропасти не было, и пещеры не было, и этого чёртова полиса не было?» Он едва не срывался на крик, даже не пытаясь держать кипящее варево из паники и ярости. И Лидия не узнавала его, словно чужой, совершенно чужой человек стоял перед ней. Он всегда был чужим, напомнила она себе, но легче не стало. «Вы два психа! Это из-за вас Ингрид погибла, из-за ваших приказов, присяг и бредней, и мы тоже из-за них умрем! Теперь довольны?» Его голос сорвался на виск, и Майкл замолчал, тяжело переводя дыхание и морщись Он переводил взгляд с Сереры на Лидию и обратно и отблески безумия отражались в зрачках холодным огнем. «Держи себя в руках, Альтман!» — оборвал его Эрера. «Иначе я вспомню, что выполнение приказа приоритетней сохранения личного состава». Майкл отпрянул, как от пощечины, обернулся к Лидии, спросил хрипло, почти шепотом. «Ну, а ты чего молчишь? Будешь угрожать или оправдываться?» Лидия стояла неестественно прямо, одеревенев и душу драло так же больно, как горло. Наконец она с трудом разлепила губы. «Мне нечего тебе сказать». Я и не сомневался. «Запомни, моя дорогая, это ведь твой долг — запоминать и хранить, не так ли? Запомни, что Ингрид погибла лишь ради того, чтобы ты могла покопаться в чужом прахе». «Ну и чтобы наш господин офицер исполнил таки приказ, о котором мы ничего не знаем. Ах да, ты же помнишь только то, что было до погружения. Все остальные события, все остальные жизни не стоят твоего внимания». Он говорил тихо, отрывисто, четко, и это пугало больше крика. Лидия не могла подобрать название тому, что звенело в его голосе, сверкало во взгляде. Ей было неуютно и стыдно. Майкл замолчал и перевел дыхание, прикрыв глаза. Устало побрел прочь из центра управления, словно ему тошно и невыносимо было находиться с ними в одном помещении. У самых дверей замер, бросил через плечо. Я любил тебя, Лидия. Любил, даже когда понял, что ты любишь одну историю. Верил, что даже в истории ты любишь людей. Но я ошибался. Ты никого не любишь. Даже того, кто был после меня, не любила. Дверь за ним закрылась с въедливым шорохом, оставив Лидию и Эреру в неприятной, неуютной тишине. Лидия опустила плечи, словно с уходом Майкла, из нее стержень выдернули. «Не принимайте близко к сердцу», — мрачно посоветовал Эрера, старательно глядя в сторону. «Альтман не понимает, что творится. Вот из лица И срывается на вас, потому что угрожать мне кишка у него тонка». Безопасник повертел в руках пистолет и с отвращением отложил его в сторону. Если уж на кого излиться то на командора. Если б все дело было только в законе об истории, он первый бы им подтерся. Эрера, наконец, взглянул в лицо Лидии, и она удивилась, насколько же он молод, едва ли сильно старше Ингрид. «Так что не вздумайте винить себя в ее смерти или в наших злоключениях, что бы там Альтман не говорил» потому что ни один человек не может сотворить или предсказать такое. Самое страшное, что в глубине души я с ним согласна. В одном он прав. Я действительно никого не люблю, кроме прошлого. Его отзвука, его теней. Вот и кажется. Раз он прав в одном, то и в остальном он тоже может быть прав. «Вам лучше поспать», — резко оборвал ее Эрера, снова став таким, как прежде. До возвращения катера еще 12 часов, и я сомневаюсь, что кто-то из нас захочет и дальше обыскивать полис. Я верну мистера Альтмана. Не стоит нам разделяться. Уже у дверей его настиг тихий вздох Лидии. Спасибо. Он замер от удивления, обернулся. Спасибо? За что? А разве не за что? Лидия отвела глаза в сторону. Вы спасли мне жизнь. Эррера замялся лидия видела он борется с собой мучительно решает сказать то что рвется с языка или нет она даже догадывалась что он может ответить сухое это моя работа разбавленная холодом и сожалением вот и все что она услышала бы от него еще сутки назад но он промолчал только кивнул отрывисто и вышел милосердие иногда мучительнее любого приговора спать не хотелось Да и что может присниться в этом проклятом полисе? Лидия неподвижно лежала на спине, прижав к полу распахнутые ладони. Из-за шлема затекла шея, но Лидия не пыталась улечься удобнее. Сон не шел. В голову лезли мысли, одна другой тошнотворнее, и от каждой хотелось повеситься. В ушах все еще звучал голос Майкла. Его тихие, злые слова кислотой расстравляли душу, потому что были правдой. Эрера мог считать что угодно, но Лидия знала себя, знала. Там, в пещере, она действительно была готова обменять жизнь на знание, даже если эта жизнь принадлежит не ей. Особенно, если эта жизнь принадлежит не ей. Откуда знать, может, именно ее любопытство, ее жажда отыскать новые крохи памяти о далеком потерянном мире пробудили безымянную стоглазую тварь под полисом? Может, именно потому погибла Ингрид, что Лидия хотела докопаться до секретов города, и ей дали эту возможность взамен на чужую жизнь? По щеке щекотно скатилась слезинка, прохладной каплей застыла у уха. Лидия поморщилась, свернулась клубочком, уговаривая себя поспать. Незачем бояться снов, когда реальность — сама воплощенный кошмар. Разве может быть что-то хуже? Может. Ту безымянную субмарину она не видела. Тогда она еще не была офицером по культуре и не могла настаивать на участии в экспедиции. Ей оставалось только сидеть в каюте и обкусывать ногти, изнывая от нетерпения и любопытства. Она не тревожилась, это Лидия помнила точно. Тогда ее мир был легок и прост, и полон возможностей, а не опасностей. «Пара дней, не больше», — так сказал супруг, коснулся губами ее волос и унесся навстречу открытиям и своей смерти. Ей потом показали кадры с подлодки, исковерканные тела, разгромленное оборудование, содранную обшивку, из-под которой торчали трубы и искрящие провода. Но субмарину в ее первозданном виде Лидия не видела. Да и никто со станции не видел, если она то пошло. Но сейчас, сидя в уютной и светлой кают компании, она не сомневалась, где находится. Чудесное место не так ли? Его голос звучал сипло и натреснуто, как перед самой смертью. Лидия помнила, как он задыхался от кашля, пытаясь выдавить хоть слово, как исходил темной красноватой пеной, как трясся от озноба, когда воздух вокруг него мутнел от жара. Лидия помнила, как потух огонь в его глазах, оставив только тоску и бесприютность, как дух его сломался задолго до смерти, как он прекратил цепляться за жизнь, когда узнал, что болезнь пошла дальше, по всей станции, когда понял, что он, искавший для всех жизни спасение, принёс только смерть. Да, чудесное Я знал, что тебе понравится. Улыбка оставалась прежней, яркой, искрящейся, лёгкой, словно луч света по лицу скользнул. Лидия едва не расплакалась от внезапной горечи, накрывшей ее с головой. Как же она истысковалась по нему. Смотри, по слухам, эта картина не просто с поверхности, а настоящий антиквариат. Оригинал ей двести лет, не меньше. Лидия послушно обернулась, скользнула взглядом по обшивке из темного дерева, и там, подчиняясь взмаху его руки, возникла картина. Болезненно четкая, слишком яркая для образа и сна. «Даже для реальной слишком яркая». Лидия поспешно отвела глаза. Он все еще улыбался, так счастливо, словно вручил ей самый огромный, самый драгоценный подарок. На мгновение сердце сжалось от мучительного стыда. Как она смеет отворачиваться, пренебрегать его дарами? Как она смеет не ликовать вместе с ним? «Ты не жил, Венас». Имя, которое она так старательно забывала вот уже 10 лет, выскользнуло легко. Словно всегда только и ждала случая, чтобы вырваться на волю. «Мой муж умер на моих руках. Ты не он. Лидия!» В его глазах мелькнула тревога. «Ты... ты в порядке?» Она молчала, внимательно разглядывая его лицо. Как он хмурится, как сжимает губы, как темнеют его глаза, и не могла, не могла найти фальши. Сердце болело в жуткой и сладкой истоме узнавания. Но разум, превратившийся в отточный инструмент, с беспощадным равнодушием подсовывал кадре ее личной хроники. Болезнь, смерть, похороны. Жилвенас вздохнул и спрятал лицо в ладони. «Прости», — пробормотал он неразборчиво, не поднимая глаз. «Это не моя воля. Это не я предлагаю. Останься со мной, и у тебя будет все, что ты так хотела найти. Книги, картины, фотографии, дневники». Старые фильмы и песни. Не небо, но его иллюзия. Не надежда, но что-то очень близкое. «Кто?» — оборвала его Лидия. «Если не ты предлагаешь, то кто?» Желвинас медленно поднял лицо. Серое, обескровленное, заострившееся, как у мертвеца. Зрачки его стали горизонтальными, как у Ингрид. «Ты знаешь, ты смотрела ему в глаза». У него нет имени, только то, как мы зовем его. Или проклинаем. Хозяин глубин. Что ему надо? Хотелось сорваться с места, обвить руками плечи супруга, обнять его, вцепиться в него, не отпускать, отвоевать у смерти. Но Лидия давно разучилась следовать своим чувствам, а разум требовал вызнать как можно больше. жилвинас через силу поднял глаза и грустно улыбнулся. Мы все. Ему одиноко. Ужасно одиноко в самой темной глубине. И он поглощает нас, обнимает нас, лелеет нас. Но ему мало. Всегда мало. Он хочет всех людей. Но тебя особенно. Он уже одарил тебя. Осколком памяти, общей для него и... Таких, как ты. Чтобы ты нашла вход, чтобы пришла к нему. меня «Почему?» В его глазах мелькнуло отчаяние. «Я не знаю, не знаю!» Он шепчет «Да худ!» «Но я не понимаю, что это значит!» В груди холодок царапнул от этого слова. Странного, чужого, древнего. Кольнуло сладостно и больно. Словно ей предложили желанное, забытое. Но чувство мелькнуло и пропало. «Хватит!» — устало подумала Лидия. «Я хочу проснуться». «Как называется эта субмарина?» Он выглядел удивлённым. Кажется, её вопрос сбил его с толка и удивил. Жилвинас пожал плечами. «Вряд ли тебе что-то скажет её имя. Кер-Ис». «Спасибо». Лидия криво улыбнулась и зажмурилась. Когда она распахнула глаза, вокруг было темно. Остальные еще спали, неловко свернувшись в громоздких, неудобных костюмах. Тишина давилась силой тысяч тонн воды. Лидии показалось, что она оглохла. Настолько неестественно беззвучно было вокруг. Ни шороха, ни потрескивания ламп, ни гудения техники, ни гула океана. На браслете бледно мигнуло время. До возвращения катера еще около пяти часов. Ужасно, смертельно много в этом стылом полумраке. В тяжёлой мёртвой тишине, с древним чудовищем где-то внизу, под ногами. В груди снова что-то больно царапнуло, и на глазах выступили слёзы, стоило только вспомнить сон. Лидия с тихим стоном зажмурилась, но в темноте не было спасения. Тогда она взялась за книгу. В ней непременно должно быть что-то важное, что-то прекрасное, иначе все муки, все страхи окажутся смертельно несправедливыми». Впрочем, сложно сказать, что в этом полисе не было смертельным. Обложку она поднимала осторожно. Пальцы, ужасно неуклюжие из-за костюма, не могли подцепить страницу или перевернуть ее, не навредив. Книга открылась сама, почти на середине, как много раз до того. Лидия нежно провела ладонью по страницам, наклонилась ниже и едва не застонала от злобы и отчаяния. Чернила поблекли до нечитаемости. На бумаге остались только рассеянные обломки текста, редкие штрихи, кое-где буквы, обрывки слов. Едва сдерживая бешенство, Лидия перелистала страницы до конца, потом от конца к началу. Она уже не берегла свою бесценную находку, не заботилась о том, что может помять или надорвать страницы. Руки тряслись. Едва ли в книге осталось хоть одно целое предложение. Некоторые развороты выцвели до густой желтизны. Пустой словно там никогда и не было ничего. Некоторые были исперещены черточками и точками, которые не складывались в слова. А на полях некоторых Лидия обнаружила заметки, сделанные твердой, уверенной рукой. К ним время оказалось милосерднее. Лидия сгорбилась над ними, с трудом разбирая чужой почерк. Было в нем что-то странное, но она не могла сообразить, что. Только выпрямившись, размяв затекшую спину, взглянув на заметки с другого угла, Она поняла, что же её насторожило. Слишком похоже на жуткие символы из пещеры. Те же острые углы и странные изгибы, то длинные резкие росчерки то непрерывная вязь. Лидия сглотнула, вчиталась. Нашли пещеры под третьим комплексом. Их не может быть, но они есть. Он поёт мне о другом городе, о прекрасном городе, о городе с таким же именем. Он поёт о тоске, он поёт о любви, он поёт о покое. «Почему же я плачу?» «Кто за дверью?» «Воют и воют и воют. Он голоден. Мы отдаем». «Почему он не смотрит? Он звал, он звал. Почему не смотрит?» «Они убежали, заперли его, покинули его и смеются, и ликуют, но он с ними, Кер-Ис, навсегда с ними, ибо они несут его в себе». «Дохуд! Он зовет дохуд, но никто не дохуд, и он зол. Возьми меня, мою кровь, пощади, пощади, поща!» Лидию холодом окатило. Она выпрямилась, застыла, сжимая и разжимая кулаки, не замечая, как комкает и рвет бумагу. От ужаса стало темно в глазах, воздуха не хватало. Она жадно глотала его ртом, но не могла протолкнуть вглубь. Ее начал колотить озноб. «Кер-Ис, да-хут». Древние, дикие слова из сна, из морока, которые обрели плоть на страницах книги мертвеца, вырвались в мир, изувечив его изменив саму реальность и ее законы. Лидия всхлипнула. «Плевать! И на мир, на его законы!» Но именно отсюда все началось. Именно отсюда вышла субмарина со странным именем, где жил Винас, нашел ужас и смерть. И именно сюда привела ее песня океана. «Зачем?» Лидия зажмурилась. Под веками было бело от тяжелой гнетущей вины. Грудь раздирала на части, и Лидия не знала слов для этих чувств. Она давно позабыла их, вытравив холодом и работой. И теперь они рвались назад огромной волной цунами, сметая хрупкие плотины разума. Волна ударила ее и потащила за собой, на дно, в безумие. Ее трясли за плечи. Даже не трясли, мотали, как тряпичную куклу, словно ни костей не было в ней, ни веса. Она ударилась лбом о собственный лицевой щиток и пришла в себя. Мир, размытый и нечеткий, проступил из пелены небытия. Тяжело и надрывно гудела сирена. Лидия не сразу поняла. «Это она!» — кричит. Тогда она захлопнула рот, едва не откусив кончик языка, и замолчала. В горле соднила. «Тише, тише!» Эрера осторожно вытащила из ее стиснутых пальцев измочаленный переплет книги. Что случилось? Он был удивительно миролюбив и чуток. Он осунулся, словно не несколько часов прошло, а несколько лет, полных ужаса, отчаяния и боли. Лидия облизнула губы. Стоило только подумать о субмарине, как мир снова начинал выцветать в белизну безумия. Этот полис... Это здесь всё началось. Та подлодка с заразой. Они отсюда бежали, от чудовища внизу от Бога. Только он остался с ними, в них. Это зараза его влияние И теперь мы здесь. Мы тоже заражены. Нам нельзя возвращаться. На последних словах голос сорвался. «Это тебе во сне сказали?» Сардонически улыбнулся Майкл. Он выглядел хуже всех. Склоченный, с красными глазами и дрожащими губами, словно пребывал на пороге безумия и даже не цеплялся за рассудок. «Нет, я...» Она опустила взгляд на колени, где еще недавно лежала книга, но от нее остались только мятые обрывки. Я прочитала. «Чужой дневник на полях, несколько записей о том, как нашли пещеру, о жертвоприношениях, о беглецах. Последние записи совсем невнятные. Были». «И что же это, по-твоему, значит, а, милая?» Лидия подняла на него глаза. Ответ она уже знала, и от него внутри разливалось привычное прохладное спокойствие. «Здесь источник заразы. Его надо уничтожить. Вместе с нами». Эрера согласился сразу. Лидия догадывалась, что ему снилось. Какие мертвецы приходили во сне, уговаривали и ломали. Майкл смотрел неверяще, пытался улыбнуться, но губы тряслись. «Эй, вы же шутите!» Вы же не на самом деле хотите тут себя взорвать?» Лидия и Эрера переглянулись. «Собираемся», — отрезал Эрера. «Так вправду нужно», — виновато улыбнулась Лидия. «Так, стоп! А как же твой приказ, над которым ты так трясешься? Или хочешь нас тут похоронить, а сам смыться?» Эрера отрицательно качнул головой. «Нет, не собираюсь. Поверь, Альтман, я с радостью дал бы вам уйти отсюда и спастись» если б знал, что это не опасно. Приказ? Командор знал что-то про этот полис. Знал, что он связан с той чумной субмариной. Он считал, что здесь разрабатывали биологическое оружие, заразу, не похожую на всё, что было раньше. Он приказал, чтобы я привёз ему штамм. «Раз у нас уже есть вакцины и протоколы лечения, — сказал он, — то нужен и возбудитель. Неплохой аргумент в грызне за ресурсы». Лидия стояла ни жива, ни мертва. Она даже осмыслить не могла слова безопасника. Только стучалась в голове вместе с пульсом «Командор предал нас! Командор предал нас! Командор приговорил нас!» Командор не знал, что болезнь вызвана не заразой, а тем... тем... существом внизу. И я тоже не знал. Не знал, что всё так обернётся. Знал бы... «Застрелился, но не стал бы выполнять приказ». «Я не верю», — оскалился Майкл. «Подлодка, зараза, командор, который всё это откуда-то знал! Под мне знать, офицер? Может, это ты сейчас сочинил? А может, у вас двоих крыша поехала от потрясения? Вот и несёте хором чушь». «Считай, что хочешь», — эра раскрестил руки на груди. «Но я собираюсь уничтожить этот полис. И не позволю тебе мешать». «Нет уж». Майкл ощерился по-звериному, навис над Эррерой, и Лидия только сейчас заметила, насколько же крупнее безопасника. «Я жить хочу. Это я не позволю!» И ударил. Эррера согнулся, не успев увернуться. Лидия отшатнулась, приглушенно вскрикнув. Майкл бил без жалости, не давая противнику опомниться и увернуться. Пропустив первый удар, Эррера уже не мог перехватить инициативу, а после нескольких ударов шлемом о стену рухнул на пол. «Это все еще кошмар. Это не может быть за правду. Это не может быть, чтобы Майкл кого-то ударил. Весельчак и Балагурда — добродушный здоровяк. Он же и помыслить не мог, чтобы кого-то обидеть. Ты никогда его не знала». Это отрезвило Лидию. Она бросилась прочь от мужчин, туда, где Эрера оставил свой пистолет. Он был разряжен. На мгновение в глазах потемнело от паники, а затем холод снова затопил её разум. Она знала, как его заряжать. Даже делала это когда-то на обучении. Давно, словно в другой жизни. Но ведь это её обязанность — помнить. Руки действовали сами, не зная ни страха, ни сомнений. Щелчок — взвести пусковой крючок, обернуться, выстрелить. Всё просто. Майкл с утробным стоном рухнул на пол, прижав руки к животу. Скорчился, подвернув под себя ногу. Он все еще был жив. Лицо исказилось в предсмертной муке. Безумие в глазах исчезло, смытое подступающей агонией. Лидия судорожно вздохнула. Никто не заслуживал такой смерти. Никто. Она снова перезарядила пистолет. Руки тряслись так, что у нее получилось только с третьей попытки. «Прости», — шепнула она, подойдя ближе. Снова хлопнул выстрел, и стон оборвался. Майкл дернулся и затих. Пистолет упал из ослабевших рук. Его грохот показался оглушительным. Эреро с трудом поднялся, цепляясь за стену. Лицевой щиток его шлема треснул. Улыбка за паутиной трещин вышла особенно кривой. «Не думал, что буду благодарить за убийство, но...» «Спасибо. Жаль, что Альтман настолько рехнулся. Честно говоря, я рассчитывал на его помощь». Лидия с трудом отвела взгляд от скорченного тела. Она до сих пор не могла поверить в то, что сделала. Ей казалось, это все еще сон, вязкий душный кошмар. В груди было пусто и стыло. Не дождавшись от нее ответа, Эрера вздохнула и подошел, прихрамывая, приобнял за плечи, уводя прочь из центра управления от ее мертвецов. Лидия шла за ним, покорно, словно во сне, не желая ни думать, ни чувствовать. Горечь от невосполнимой потери накрыла ее с головой, словно со смертью Майкла она потеряла и очень важную, драгоценную часть себя. Легче ей стало только в полутёмном коридоре, когда в ушах нестройной мелодии зазвучал привычный гул. «Вы в порядке?» — спросил Эрера, когда она мягко высвободила ладонь из его пальцев. Лидия через силу усмехнулась. — Мне не привыкать к вдовству. — Почему вы согласились уничтожить полис? Не потому же, что штамма зараза не существует? — Нет. Из-за брата. Эрера отвел глаза. Он снился мне. Таким, как я его нашел. Погибающий от лучевой болезни, разлагающийся заживо. Странно, что я от него не нахватался. Он плакал. Он успел подняться к поверхности, увидеть небо. И после этого попытался вырвать себе глаза. Я добил его. Он был вам благодарен. Вы слишком хорошего мнения о нем. Нет. Он мог думать только о поверхности, о небе и о том, что его мечты оказались кошмаром. Но во сне... Во сне он уговаривал меня подчиниться этой твари, склониться перед ней, остаться на дне, в полисе, зарасти илом. Он никогда не сказал бы этого по своей воле. И существо, кем бы оно ни было, должно поплатиться за то, что посмело осквернить мои воспоминания о брате. Он с трудом перевел дыхание, устало закрыл глаза. Я тоже не хочу умирать, но я не знаю иного выхода. «Как вы собираетесь уничтожить полис? Хозяин захочет помешать вам». «Вы начали звать эту мерзость хозяина Это не к добру». Он помолчал немного, отвел глаза. «Я рассчитывал, что Альтман сможет перезагрузить реактор, и тот взорвется. Я могу попробовать, но, боюсь, это займет больше времени. Особенно, если вы окажетесь правы, и нам будут мешать». Лидия закрыла глаза. Досчитала до десяти. Низкий гул сливался с шумом крови в ушах, и в нем проступало одно и то же слово «Да — доход. Лидия знала только одно — это ее приговор. «Делайте, что собирались, офицер», — резко и быстро сказала она, пока не успела передумать. «Я выиграю вам время». Она рванулась прочь, но он успел схватить ее за локоть, удержать, пристально взглянуть в лицо. Бледный, молчаливый, серьезный всего лишь тень от себя прежнего. «Доминик», — сказал он тихо, — «так меня зовут, Доминик. Вы все запоминаете, так запомните и это». Она кивнула, и прежде чем он успел передумать или потребовать объяснений, бросилась к пролому в стене. Туда, где распятый на стене, все умирало и умирал человек, единственный, кто мог ответить на ее вопросы. Лидия боялась, что Эррера решит остановить ее, отговорить ее, но он больше ничего не сказал. Что ж, это и к лучшему. Лидия не была уверена, что ей хватит смелости на обдуманный поступок, а не на импульсивный. Сейчас она не могла вернуться, даже если бы захотела. Темная сила влекла ее вперед, словно грудь ей пробила звенящая от натяжения нить. И Лидия скользила по ней, как бусина. Шаг, шаг, поворот не остановиться, не оглянуться, не передумать. Краем глаза она видела, как тысячи тонких черных рук тянутся к ней, как в стенах открываются плоские мутные глаза с горизонтальным овалом зрачка, как металл обшивки сменяется матовой чешуей, ороговевшей по краям. Все двигалось, изменялось, перетекало. И Лидия сама не поняла, идет ли вперед, или коридор сам надвигается на нее, как огромная пасть. В кабинете всё осталось по-прежнему. Стрела гарпуна торчала из почерневшей глазницы распятого, а требуха чёрными щупальцами дотянулась до порога. Лидия брезгливо переступила через неё. Спросила, когда распятый скосил на неё уцелевший глаз и широко и жутко улыбнулся. «Кто такая Дахут?» Из его рта слова снова выплеснулись вместе с кровью. «Возлюбленная океана!» «Сотни до тебя! Сотни после тебя! И ты!» Она ждала, что он скажет что-то еще, но распятый гортанно расхохотался, захлебываясь кровью. Темные брызги разлетались по всей комнате, кляксами расплывались на стенах. Лидия брезгливо поморщилась и отступила назад. Освещение в коридоре мигало, то разгоралось до ослепительного, то вовсе потухало. Весь поле скряхтел и скрипел, как старик, выпалший на пробежку. Похоже, Эрера уже добрался до реактора. Лидия сжала кулаки. Пусть у него получится. Пусть у него получится, иначе всё это было зря. Всё и так зря. Глубокий усталый вздох. То ли её, то ли чужой из-под земли. Вся история о том, что всё зря. Иди ко мне и узнаешь. Ступеньки легко ложились под ноги. Алая Марева приближалась. Лидия шла спокойно. Она не была готова, нет. Да и кто к такому будет готов? Но иного пути не было. А значит, и гревать об этом напрасно. На краю пропасти она остановилась. Темная волна лизнула носки ботинок. Хозяин поднялся перед ней. Валом водяным, тенью огромной, кошмаром осязаемым. Дыхание перехватило. Лидия наклонила голову, дотянулась до застёжек и стянула шлем. В ноздри ударил густой застоявшийся воздух, крепкий запах йода и соли. К чёрту предосторожности. Она пришла умирать. Слова нашлись не сразу, хоть и не было других, более верных. «Я пришла к тебе. Ты предлагал, я принимаю». На какой-то момент ей показалось, что она всё придумала что нет ничего, кроме жуткой аномалии, искажающей разум. Но вода накрыла ее, обняла, оплела, разъедая и растворяя. Это было не больно. Лидия со спокойным удивлением разглядывала, как ладони становятся прозрачными, теряют очертания, распадаются на капли. Боль пришла позже. Острая, ослепительная, жаркая, вспыхнула внутри, заполнила собой и все тело, и весь мир ни тени не оставив, ни забвения. И в пылающей белизне мелькали образы, один за другим, как нескончаемый фильм, и он впечатывался в ее разум, безобразным ожогом калечил душу. Смерть и разруха, и горечь, и войны. От первого камня, обогренного кровью, до постыдного пожара перед погружением. Хотелось выть, оплакивая то ли человечество во всей его неприглядной ноготе то ли собственные иллюзии. Но Лидия могла только смотреть. Смотреть и запоминать, как расходятся пепельные облака, обнажая нежное и голубое небо, как сквозь гарь и обломки пробиваются ростки, тонкие, но удивительно сильные, как на осколках былого вырастает новое, грандиозное. Запоминать, что все не зря. Где-то совсем рядом надрывался реактор, своим гудением заглушая песню океана и голос его хозяина. Разбрызгивал жидкий огонь и колючие искры Гнал по кровотоку проводам энергии больше, чем они могли принять И огонь занимался в пустых коридорах В бессильной ярости пожирая сам себя Исходя удушливым черным дымом Дрожали и оседали перегородки Чернели и съеживались Словно были не из металла, а из тонкой бумаги Трескались перекрытия, как тонкая скорлупа Острыми осколками взорвался купол, и тяжесть океана обрушилась на мёртвый полис, перемалывая его в труху. Но это было неважно. Здесь, в алой пещере, где у реальности и её законов было не больше прав, чем у хрупкого человека, тишина осталась незыблемой. Вспыхивали и гасли письмена на сталагмитах, в такт затухающему сердцебиению Лидии. Последней волей она дотянулась до катера разведчиков, К счастью, еще достаточно далекого, чтобы пострадать от взрыва. Возвращайтесь домой. Беззвучно шевельнулись губы, и течение повлекло их прочь. Возвращайтесь домой и скажите всем, что все не зря, что за темными страницами будут новые, чистые, если помнить. И я помогу вам. В конце концов, хранить — это ее долг примечание В бретонских преданиях есть легенда о городе Ис, или Кер-Ис, прекраснейшем на земле, который был затоплен из-за дочери короля, Дахуд. Согласно легенде, город от океана отделяла плотина, в которой была потайная дверь, а ключ от нее хранился у короля. Есть несколько версий легенды. По одной Дахуд открывает дверь по наущению сатаны, по другой — чтобы впустить возлюбленного в город. Конец примечания.